Пропажа сумки с волшебными средствами Кикиару в облике льва-обезьярла вскарабкался на высокое толстое дерево, никем не замеченный. Там он открыл черную сумку волшебника, которую прихватил с собой. Ему было до смерти любопытно, какие это у волшебника инструменты. А еще он надеялся, что научится ими пользоваться, и тогда-то и станет настоящим чародеем. но когда он стал вынимать один за другим все предметы, то ему пришлось признаться, что загадка не из легких. А если не разгадать, то к чему, так что от них проку. Кикиару мальчишка-верхняк не был ни волшебником, ни магом. Из всех чудес он только и знал, что отцовское заклинание, подло украденное на горе Жеве. Так что он повесил сумку на ветку и спустился пониже поглядеть, что подделывают его жертвы. А они... Собравшись на плоской вершине валуна, беседовали между собой, но так тихо, что Кики ничего не расслышал. Да, не повезло, заметил волшебник в образе лиса. Могу сказать, что эти превращения из разряда таких чар, которые совсем легко разрушить, если, конечно, знать, как это делается и иметь всё необходимое. Инструмент это у меня с собой в чёрной сумке. Да где же сама сумка? Ответить никто не мог. Они не видели, как Кикиаро улетел с сумкой через плечо. Пошли-ка поищем, предложила овечка Дорати. Они обыскали всю поляну вдоль и поперёк, но сумки так и не нашли. Гусь искал наравне со всеми, собираясь, если найдёт сумку, спрятать её так, чтобы она никогда не досталась волшебнику. Ведь если только тот вернёт всем прежний вид, то в нём сразу же опознают руги едва бывшего короля Никтоков, а тогда его вышлют из страны Ос. И все его надежды на её завоевания пойдут прахом. Правду сказать, Ургеда не особо расстроился, что Кики превратил всех этих людишек. Ну да, лесные звери здорово перепугались и теперь ни за что не согласятся превращаться в людей. Но ведь Кики может превратить их против воли, а уж тогда они все сделаются людьми, тут уж будет не трудно склонить их к захвату страны Уос. Так что Не всё ещё потеряно, решил про себя старик. А самое лучшее, что можно сделать это помириться с мальчиком, владеющим тайной. И удостоверившись, что чёрной сумки на поляне нет, гусь пошёл прочь, к деревьям, куда как раз никто не смотрел, а отойдя подальше, принялся звать: "Кикиару, га-га-га, кикиару". Мальчик, толстушка, лиса, вечка, кролик. Так и не найдя сумки, снова собрались у луна, ужасно расстроенные. «А где же гусь?» – хватился волшебник. «Убежал, должно быть», – отозвалась Дороти. «А все-таки интересно, кто же это такой?» «Я думаю», – высказался король Гу-гу, то бишь толстушка, «что у гуси есть тот чужеземец, который предлагал нам идти войной на страну ООС. А если так, то все эти его превращения только для отвода глаз». И теперь он отправился к своему приятелю, к этому отвратительному львобезьярлу, который во всем его слушается. «Что же теперь делать?» – загрустила Дороти. «Идти в изумрудный город прямо в таком виде? Просить Глинду добрую снять заклятие?» «Я считаю, да», – ответил волшебник. «Мы можем взять с собой у короля Гугу, чтобы Глинда ему вернула нормальный вид». Но только мне совсем не хочется оставлять здесь чёрную сумку, без неё ни одно волшебство не получится. И вообще, народ страны Ос решит, что я очень плохой волшебник и потеряет ко мне всякое уважение. "Давай всё-таки ещё попробуем поискать инструменты", предложил трусливый лев. "А уж если совсем отчаяемся, то и вернёмся в изумрудный город, как и есть". "Скажите, всё-таки зачем вы сюда пришли?" поинтересовался король Гугу. Мы хотели раздавать дюжную обезьян на узменный день рождения, объяснил волшебник. Мы собирались сделать их маленькими, научить разным штучкам, а потом посадить на именинный торт. "Знаете", сказал лесной король, "с этим вам нужно обратиться к ранга серой гориле, чтобы заручиться её согласием. Это она повелевает всеми обезьявними племенами. Боюсь, что теперь уже всё равно ничего не выйдет, с горечью призналась Дороти. Задум она-то была отлично, да только теперь мы сами попали в беду, а мне вовсе не улыбается всю жизнь оставаться овцой. Не печалься, ты такая хорошенькая, попытался утешить её трусливый Лев. Да что с того? стояла на своём Дороти. Я и раньше не больно-то собой была довольна, да уж лучше оставаться самой собой. Стеклянная кошка. Хоть и была животным упрямым и своенравным, все-таки считала Топу и Кэпа Билла своими друзьями. Ей было очень неприятно, что она тоже вроде бы причастна к их плену, поскольку именно она завела их на остров. Рубиновое кошкино сердце было холодное и твердое, но все-таки какое-никакое, а сердце. А уж если у тебя есть сердце, то нельзя же не думать о других. Но вздорное стеклянное создание не хотело, чтобы Топ и Кобил догадались, как ей их жалко. И поэтому кошка шла медленно-медленно, пока не пересекла речку и не скрылась за деревьями. Тогда она устремилась прямо к изумрудному городу и шла так быстро, что больше всего это напоминало хрустальный ручеек, струящийся между деревьями, пересекавший равнины и долины. Кошка была вынослива, как всякое стекло, а задерживаться в пути было, в общем-то, незачем. И она прибыла ко дворцу Озмы на удивление быстро. «Скажи-ка, где волшебник?» – обратилась она к розовому котенку, гревшемуся на солнышке на нижней ступеньке дворцового крыльца. «Отстань!» – лениво ответил розовый котенок, которого по-настоящему звали Эврикой. «Мне нужно немедленно разыскать волшебника!» – настаивала стеклянная кошка. Так и давай ищи, посоветовал розовенький котенок и снова заснул. Стеклянная кошка стрелой метнулась вверх по лестнице и тут наткнулась на Татошку, маленькую черную собачку Дороти. «Не знаешь, где волшебник?» – спросила кошка. «Отправился в путешествие вместе с Дороти», – сообщил То-то. «Когда они ушли, куда?» – заволновалась кошка. «Ушли вчера, как я слышал, в великий лес Гугу, в страну живунов». Ну и ну, это же далеко и надолго, опечалилась кошка. Они поехали на трусливом льве и голодном тигре, объяснил Тотошка. А волшебник захватил с собой свою чёрную сумку с инструментами. Стеклянная кошка прекрасно знала лес Гугу. Она много раз проходила через него в своих странствиях по Стране Ус. И вот она и подумала, что лес Гугу даже ближе к острову волшебного свистка, чем изумрудный город. А значит, Если ей удастся досказать волшебника, то она отведёт его напрямую через страну Пухтунов туда, где тамятся в плену топаска и помбила. Края, конечно, дикие и нехоженые, но стеклянная кошка знала там каждую тропку. Ну так и нечего терять время распро... на расспросы. И не задерживаясь больше, кошка бросилась прочь из дворца и измру из и... и из изумрудного города самым прямым и коротким путём в лес Гугу. И снова дивное создание струилось с солнечным лучуком. Вы бы просто не поверили, как быстро добралась она до леса Ингулу. О обезьяних постов, предупреждающих обитателей леса о приближении чужаков, на деревьях не было. И это было до того необычно, что стеклянная кошка не знала, что и думать. Дальше в лесу она встретила волка, который в ужасе кинулся бежать, но увидев, что это всего лишь стеклянная кошка, волк остановился. Кошке бросилось в глаза, что он весь дрожит от смертельного страха. «Ну что тут у вас стряслось?» — спросил его кошка. «К нам явился страшный колдун и чародей!» — завопил волк. «Он всех превращает! Не успеешь опомниться! Раз, два, и ты его раб!» Стеклянная кошка пренебрежительно улыбнулась. «Да это же всего-навсего волшебник страны Оз. Может, он и подурачился с вашим лесным народом, но он же в жизни никому вреда не сделал». «А вот и не волшебник!» стоял на своем волк. «Если ты имеешь в виду того смешного человечка, толстенького, ну, который на тигре приехал, так его самого превратили!» «Волшебника превратили? Быть того не может!» не поверила стеклянная кошка. «А вот и может! Я своими глазами видел, вот как тебя, как он сделался лисом, а девочка с ним вместе превратилась в пушистую овечку». Стеклянная кошка была в конец ошеломлена. «Да как же все это произошло?» спросила она. Вот только недавно на большой поляне. Туда сошлись все животные, да потом разбежались, когда этот чародей взялся за свои делишки. Спасибо еще, что я ноги унес, а страшно-то было. Вот мы и бежим, куда глаза глядят. С тем волк и убежал. А стеклянная кошка, которая прекрасно знала, где находится большая поляна, отправилась прямиком туда. Но теперь она шла помедленнее, а розовые мозги так и крутились, так и катались в стеклянной голове. Она напряжённо размышляла над потрясающими новостями, которые сообщил Волк. Добравшись до поляны, она увидела лиса, овечку, кролика, мальчика-живона и толстушку Пыхтунню с сильным родivших коругами. Они всё ещё искали чёрную сумку. Кошка немножко понаблюдала за ними из кустов, а потом не торопясь вышла на открытое место. К ней подбежала овечка. Смотри, волшебник, это же наша стеклянная кошка. Где, доротя, не увидел лис? Да вот же Мальчик, толстушка, кролик. Сбежались к лису и овечке, столпились вокруг стеклянной кошки и заговорили все разом. «Ты не видела черную сумку?» «И не раз», — ответила кошка. «Только не сейчас. Она пропала», — объяснил волшебник. «И нам совершенно необходимо ее найти». «Ты кто, волшебник?» — осведомила стеклянная кошка. «Ну да. А остальные кто?» «Я, Дороти», — представилась овечка. «Я трусливый лев», — сказал мальчик-живун. «Я, Дороти», — сказал мальчик-живун. Я голодный тигр, сказал кролик. Я гугу, король этого леса, сказала толстушка. Стеклянная кошка хохотала во всю мощь. Ну и хорошая компания. Кто же это вас так? Ничего себе шутки, горько вздохнул волшебник. Это просто злонамеренное, бессовестное хулиганство у того, кто это сделал: обезьянье тело, орлиные крылья, львиная голова и кругляшок на кончике хвоста. Стеклянная кошка опять рассмеялась. И да он, видимо, ещё смешнее, чем вы вместе взятые. И где же это он теперь? Где-то здесь в лесу, ответил трусливый лев. Он запрыгнул вон на этот высокий тополь, но он лазает так просто, как обезьяна и летает как орёл, а потом взял и пропал в лесу. Но был ещё один колдун «Точно такой же, его друг», — поспешила добавить Дороти. «Только они, как видно, поссорились, поэтому тот, который из лаврения, превратил своего приятеля в гуся». «И что же стало с гусем?» — спросила, озираясь кошка. «Скорее всего, он ушел искать приятеля», — предположил король Гугу. «Но гуси ходят не быстро, так что мы, если надо, его в два счета поймаем». «Самое-то страшное», — заговорил волшебник, — «это то, что пропала моя черная сумка, она исчезла, пока меня превращали». Если бы только мне её найти, то дальше уж ничего бы не стоило снять заклятие своими силами и вернуть всем нормальный вид. Ты нам не поможешь поискать сумку? Дорогая ты наша киса. Помогу, конечно, пообещала стеклянная кошка. Но только я думаю, что этот чародей прихватил её с собой. Если он волшебник, то отлично представляет, насколько она тебе нужна. А может, и сам боится твоего волшебства. Так что не иначе, как он забрал сумку, больше ей некуда деться. Пока волшебника не найдёшь, сумки не увидишь, как своих ушей. Звучит разумно, согласилась овечка Дороти. Нынче твой розовый мозги работают что надо. Если стеклянная кошка права, торжественно произнёс волшебник. То мы ещё намучимся. Черди очень опасен. Только мы подойдём, он превратит нас во что-нибудь ещё и того похуже. Уж даже и не знаю, что может быть хуже, проворчал Гугу, который был страшно оскорблён тем, что его превратили именно в толстую женщину. И всё-таки вступил в разговор трусливый лев: "Самое лучшее, что мы сейчас можем сделать, это поискать колдуна и попытаться отобрать у него чёрную сумку. Можно попробовать и просто стащить, а может, он сам отдаст. А что если первым делом разыскать гуся?" предположила Дороти. Гусь и сам должен быть зол на этого колдуна. Он может нам как-то помочь. Мысль неплоха, подхватил волшебник. Пошли, друзья, займёмся гусем. Надо разделиться и искать в разных направлениях. Кто первым его обнаружит, тащите сюда. Встретимся здесь же через час. Волшебник узнаёт заклинаний. А гусь, как мы помним, получился из ругьеда, бывшего короля Никтоков. и он разозлился на Кикиару гораздо больше, чем все остальные. Отвратительнее всего было то, что он сделал со птицей. Ведь птицы несут яйца, а для никтоков нет в мире ничего страшнее яиц. И вообще, гусь – птица дурацкая. И для Ругеда было крайне унизительно оказаться именно в таком виде. А уж при одной мысли, что гусь может снести яйцо, его бросало в жар и в холод. Старик боялся и самого себя, и всего окружающего. Стоит ему хотя бы прикоснуться к яйцу, и он пропал. А любой из лесных обитателей может его запросто погубить. И что за бесславный конец для старого короля Ругедда? Но наравне со страхом его переполняла злость на Кики, у которого он намеревался обманом похитить волшебное слово. Мальчишка оказался так хитроумен, что свёл на нет всё, что не задумывал Ругедд. Никто не понимал, что появление волшебника привело Кики в ужас. И он чуть не огорчился, что тот превратил волшебника и Дорите, чтобы тем самым их обезвредить. Егор зазевали мысли только о своём собственном превращении. Оно его возмущало и приводило в негодование. И он побежал в лес в погоню за Кики, чтобы превратиться хоть во что-то посимпатичнее, а потом всё-таки вынудить мальчишку помочь ему в завоевании страны Ос. Кикьяро до далеко уйти не успел. Он точно так же, как другие, был поражён этим. моментальным исполнением своего заклинания и теперь ломал голову, что же делать дальше. Кики прекрасно знал, что прямо и хитрые ругеда не потерпят своей зависимости от него, но старик умел строить планы и плести интриги, чего сам мальчик совсем не умел. Вглянувшись в сквозь ветви дерева, он увидел, что гусь прохаживается в перевалочку внизу, крича кикиару, га-га-га, кикиару. Мальчик вполголоса ответил: "Я здесь". и перебрался на ветку пониже. Гусь поднял голову и, наконец, увидел его. «Ну ты и мастер все портить!» — закричал гусь. «Зачем ты все это устроил?» «Захотелось!» — лаконично ответил Кики. «Ты обращался со мной, как с прислугой. Вот мне и захотелось показать лесному народу, кто сильнее». Гусь тихонько хмыкнул, но Кики этого не расслышал. Старый Ругеда сразу разгадал все его хитрости и пробормотал про себя. «Вот кто настоящий-то гусь!» А еще меня превратил. Уж лучше пока быть с ним поласковее. Зато потом, когда он будет в моей власти, я за все отыграюсь. А вслух он произнес вот что. Да будет тебе дуться там, -то, торжественно клянусь, что с этой самой минуты ты у нас будешь главный. Ты, конечно, и впрямь здорово напортил, но ничего, не все еще потеряно. Страну у нас все-таки можно завоевать. А как? спросил мальчик. Ты вот сперва верми, у меня львобезярлы, а там поговорим. Ну подожди, сказал Кики, взбираясь повыше. Там он прошептал заклинание, и гусь превратился в прежнего львобезярла. Вот и прекрасно, давно бы так. Никто был очень доволен. А теперь поищем какое укромное местечко, где можно поговорить без помех, а не то звери подслушают. И они отправились в глуpleсся. Там деревья росли пониже и пореже. А между ними была еще одна поляна, правда, поменьше той, где проходило звериное собрание. Выйдя на эту поляну, они заметили на деревьях по другую сторону множество обезьян, оживленно обсуждающих все увиденное и услышанное поутру. Старый Никток велел мальчику не высовываться, как бы обезьян не спугнуть. «А даже если и спугнем», – пробурчал мальчик, – но все же подался назад, за деревья. «Ты да что, обезьянам-то и воевать со стороны Ось!» Это наша будущая армия, объяснил Ругетта. Садись-ка поближе, Кики. Да помолчи маленько, я растолкую у тебя свой план. Ни один ни другой не приметили, что от самого дерева, где гусь стал львом-безярлом, за ними тихонечко крадётся какая-то лисица. Вы, наверное, догадались, что лисица это была неким иным как волшебником. Понаблюдав за превращением гуся в льва-безярла, Он решил проследить, что ещё замышляют заговорщики. Походка у лисиц совершенно бесшумная. Вот и волшебник вступал так тихо, что ни одни другие подозревать не могли о его присутствии. Они осели средком неподалёку от полянки, а он долго не мог решиться подойти ближе, подслушать, о чём они говорят. Может, лучше пока спрятаться, не рисковать? Пока он размышлял, ему попалось на глаза большое дуплистое дерево. Отверстие дупла было футов в 3 от земли. Волшебник Лис, решив, что в дупле ему будет спокойнее всего, прыгнул в дыру и согнулся в три погибели, чтобы над краем дупла пришлись только глаза. Оттуда ему было отлично видно несуразные фигуры обоих левобезярлов. Вот какой у меня план, говорил старик, но так тихо, что волшебники едва мог расслышать. Ты уж постарайся, как следует, и преврати всех обезьян в солдат. «А с такой армией мы всю страну Оз в два счета завоюем». «Но что это за армия из обезьян?» – возразил Кике. «А армия нам нужна сильная, но немногочисленная», – втолковывал ему Ругеда. «Надо сделать с каждой обезьяной великана в красивой военной форме и с мечом. Тут обезьян добрых полсотни будет, а полсотни великанов – это армия, что надо?» «Ничи ты зачем?» – не понял Кике. «Все равно в стране Оз никого не убьешь». И это верно подтвердил Ругеда. Убить нельзя, а вот покрошить на мелкие кусочки можно. Сами кусочки будут живые, но нам ничего не стоит раскидать их так, что ни в жизни не соберёшь. Людишки перепугаются до смерти, а мы тут тут как тут. Вот тебе и поведа. Расплюнуть. Хмм, неплохо придумано, похвалил мальчик. Кроме того, и с остальными животными никаких забот. Животных ты перепугала окончательно. Они теперь ни за что не пойдут с нами на войну. А вот обезьяны создание глупое. Если сделать из них великанов, они будут нам во всём повиноваться. Что прикажешь, то и сделают. Да как? Будешь превращать их всех разом? Лучше по очереди, решил Кики. Полсотни превращений это около часа. Ты, Ругеда, оставайся здесь, а я пошёл. Начнём вот хоть с этой слева. Будет тебе великан с мечом. Ты куда это направился? Остановил его Никток. волшебное слово нельзя говорить при людях, заявил Кики, твёрдо решившись не выдавать свою тайну этому предателю. Я иду туда, где ты меня не услышишь. Рогеда снова был весьма разочарован, но всё-таки пока не потерял надежду как-нибудь захватить мальчишку врасплох и подслушать волшебное слово. Так что он только кивнул в ответ своей львиной головой, а Кики встал и углубился в лес. Тут росло большое дуплистое дерево. А в этой случайности это оказалось именно то дерево, в котором сидел волшебник в образе лиса. Когда Кики подбежал к этому дереву, Лис и вовсе скривился, чтобы голова совсем скрылась в чёрной пустоте дупла, а Кики, засунув голову в дупло, зашептал: "Хочу, чтобы вон та обезьяна на ветке слева стала великаном ростом в 5 футов в доспехах и с острым мечом". Пирсклс И тут же кинулся обратно к Ругеда, но волшебник-то успел услышать все, что нужно от слова до слова. Обезьяна немедленно превратилась в великана, до такого огромного, что голова его торчала выше самых высоких деревьев. Остальные обезьяны подняли страшный переполох, но так и не уразумели, что великан – это одна из них. «Здорово!» – закричал в восторге Ругеда. – «Живей, Кики, превращай их всех!» Кики опять бросился к дереву. Он огнулся к дуплу и повторил заклинание: "Хочу, чтобы соседняя обезьяна стала точно такой же, как эта". Пирсклс. А волшебник ещё раз услышал волшебное слово и заодно и понял, как его нужно выговаривать. Но он затаился в своём дупле, чтобы ещё хоть раз подслушать заклинание и запомнить на всю жизнь. Кики всё бегал и бегал от опушки к дуплу и обратно. Уже 6 раз он произнёс заклинание и 6 обезьян превратились в шесть громадных великанов. Тогда волшебник решил, что пора наконец и самому попробовать сказать заклинание. И вот, когда Кики в очередной раз унёсся круге, да, он высунулся из дупла и проговорил: "Хочу, чтобы это существо, которое бегает взад-вперёд, превратилось в грецкий орех". Пирсклс. И вдруг, лёд обезьярал, тобиш верхняк Кикиару пропал. А на землю покатился грецкий орех, покрутился немножечко, и замер. Волшебник был в полном восторге. Он выскочил из дупла в тот самый момент, когда Ругие дозирался ошеломлённый, пытаясь сообразить, куда девался Кики. А вместо пропавшего Кики старый Никток увидел какую-то лисицу и мигом вскочил на ноги. Волшебник, не зная в точности, насколько опасно это странное существо, решил не рисковать. Хотел, чтобы это существо сделалось лесным орехом. Пизглос произнёс он слово. Но только в торопях он неверно выговорил последнее слово. И никто ничуть не изменился, а, слышав заветное заклинарие, Ругеда михнулся к лису, крича на ходу, «Хочу, чтобы ты превратился в гуся, пирсклс». Да ведь он-то тоже выговорил волшебное слово неправильно. Он же слышал его всего один раз, да и то с плохим произношением. Поэтому и лис ни в кого не превратился. Ему просто пришлось удрать в дезодеревья. чтобы не вопасться в лапы рассвирепевшему старикашке. Ругеда принялся на все лады коверкать заклинания. Он выговорил его и так, и сяк, как только мог придумать, в надежде нащупать правильное произношение. Лис, затаившийся в чаще, уже было возволновался, вдруг у того получится как надо, но все-таки волшебник, превышший ко всякой магии, собрал волю в кулак, постарался успокоиться и хорошенько подумать. И в скорость он совершенно отчетливо вспомнил, как именно выговаривал волшебное слово Кикеар. Он произнес то же заклинание, что и в прошлый раз, и Ругеда, бывший король Никтоков, некогда могущественный и воинственный, сделался простым лесным орешком. Волшебник уже безо всяких опасений высунулся из чащи и сказал, хочу вернуться в свой нормальный вид, пирсголс, и моментально природился в прежнего волшебника. Подобрав оба ореха, он тщательно спрятал их в карман и заторопился к большой поляне. Овечка Дороти, увидев своего старого друга таким, как всегда, радостно заблеяла. Здесь, после бесплодных поисков гуся, собрались и все остальные. Толстушка Пыхтуня, мальчик Живун, кролик и стеклянная кошка. Все-все дружно окружили волшебника, засыпая его бесчисленными вопросами. Но он ни слова не рассказал о своих приключениях, пока их всех не раскладывал, кроме стеклянной кошки, конечно. А когда все общее лекавание чуть-чуть олеглось, он рассказал, как случайно послушал тайну превращений, как превратил обоих львобезярлов в неживые предметы, чтобы они не могли заговорить, а значит, и спастись. Маленькому волшебнику поверили только тогда, когда он показал орехи. Тут уж все убедились, что он говорил чистую правду. "Слушай-ка", воскликнул Орте. Что с этими обезьянами, которых он превратил в великанов? Ой, совсем забыл, спохватился волшебник. Должно быть, так и стоят посреди леса. Кэп и Билла стопой так и стояли перед волшебным цветком, прочно пустив корни в землю. Ты не проголодался, а, Кэп? Спросила девочка, грустно вздыхая. Они стояли уже не один час. Знаешь, — ответил ей моряк, — не скажу, что оказался бы перекусить. Врать не буду. Особенно неплохо бы... вкусно пообедать. Но, по моему разумению, старикам вовсе не так хочется есть, не то что молодым. Как сказать, как бил, рассудительно заметила Топа. Может, возраст и влияет, но сдаётся мне, что размеры важнее. Как посмотришь, что ты вдвое больше меня, так и думается, будто ты ровно вдвое голоднее. Может и так, не стал спорить капитан. Все-таки я тут стою чуточку дольше твоего. Будем надеяться, что и стеклянная кошка не застрянет в пути. Хорошо бы еще, чтобы и волшебник поспешил. Топа опять вздохнула, еще тяжелее прежнего. И принялась разглядывать волшебный цветок. Все равно заняться больше было нечем. А на нем как раз цвели замечательные розовые пионы. Они завязывались в бутоны и распускались. А когда они увяли, на их месте обнаружилась масса тёмно-голубых лилий, затем на невидинном растении расцвели жёлтые хризантемы. Они развернули свои лепестки во всём великолепии, и тогда откуда-то изнутри показалось множество белых тычинок, усеянных вишнёвыми пятнышками. Таких цветов в топе видите ещё не доводилось. Ой, до да чего же я устала смотреть всё цветы да цветы, пожаловалась она. Они же такие красивые, попытался утешить её капитан. Ну и что ж, что красивые. Если смотреть на волшебный цветок в хорошую минуту, и это просто чудесно. А тут стоишь, как пришитый. Хочешь, смотришь, не хочешь, тоже смотришь. Вовсе не так весело. Вот бы на нём хоть на время выросло что-нибудь фруктовое. Не успела она договорить, как белые тычинки с вишнёвыми пятнышками завяли, а вместо них вдруг образовались отличные, спелые персики. Топов вскрикнув от восторга, схватила их. Какие они были вкусные. Кэ бы бил потерял дар речи от такого внемедленного исполнения топиного желания. Он даже персиков попробовать не успел, как на их месте уже росли прекрасные бананы. "Что же ты, Кэ, хватай скорее", закричала Топа, и сама, даже не дожевав персик, потянулась за бананом. Старый моряк всё ещё не мог прийти в себя. "Банан", он тоже прозивал. Когда он собрался их сорвать, бананы уже сменились лимонами. Фу! Вас кликнула Топа. Это лучше не ешь. Погоди, сейчас вырастет что-нибудь по вкуснее. На кусте возникли кокосовые орехи. Ну, Кэп только покачал головой. Их надо колоть, сказал он. Она мне нечем. Ну, возьми хотя бы штучку, посоветовала девочка. Но тем временем кокосовые орехи уже пропали. Теперь их место заняли красивые, ярко-красные плоды, формой напоминавшие грушу. Таких они не знали, и капитан опять заколебался, а Топа сказала: Надо бы тебе, Кэп, хватать персики и бананы, будешь севать счастье своё, пусть ожидай-ка, я хоть бананом с тобой поделюсь. Пока она это говорила, волшебный цветок весь покрылся спелыми красными яблоками. Они росли на каждой веточке, и тут уж капитан бил не раздумывал. Он нахватал яблоко обеими руками. Тупа успела поймать только одно, и яблоки исчезли. Интересно, как это получается, рассуждал моряк. Но что я яблока. В руках они остаются, а на кусте просто испаряются. И разбираться нечего, так звалась девочка. В волшебной стране и не такое бывает. Смотри, померанцы. Вот их лучше не брать, а от них оскомины бывает. Ой, слива. Она бросила яблоко в карман передника, освобождая руки для слив. Величиной они были не меньше куриного яйца, но топа всё-таки зловчилась схватить целых 3 штуки. В пригоршнях кепа поместилось побольше. Оба не были такие голодные, что не утерпели и тут же впились зубами в а фрукты. А на волшебном цветке мелькали всё новые и новые плоды. Как бил, не удержался, сорвал небольшую дыньку, а то покончило со сливами и соблазнился апельсином. Да ещё набрала сочных вишен. И когда перед ними прошли великолепным парадом все фрукты, какие только есть на свете, и забили рук наступил конец. На чудесном растении вновь распустились одни цветы. Странно. Что это он опять за свёл, удивилась Стопа. Она теперь ни особенно беспокоилась. Фруктов она набрала про запас столько, что голод ей никак не грозил. Даже сама сказала, что фрукты выросли на время, объяснил моряк. Вот оно так и вышло. Может, если бы ты сказал навсегда, а не бы навсегда, и росли. А почему моё желание исполнилось? У меня немало стопа. Я ж не фея, не волшебница, колдовать не умею. Я так понимаю, ответил моряк, что островок этот весь целиком волшебный, на нём всякий может велить цветку вырасти что захочет, да но и он растает. Так ты думаешь, как можно мне загадать что-нибудь другое? Топав вдвогу заволновалась. Что ты имеешь в виду, топочка? Да я вот думаю, что если пожелать, что эти противные корни исчезли, Мы бы и освободились. Ну, попробуй. Она старалась изо всех сил, но ничего не получилось. А теперь ты как бил? Попробовал пожелать, о капитан, но результат был не лучше. "Нет, рассудил он, и это всё без толку. Все эти желания действуют только на волшебный цветок. Хорошо ещё, что мы фрукты научились выращивать. Хоть голоду не помрём, пока волшебник до нас добирается. Только я уже устал так стоять, пожаловалась девочка. Хоть бы одну ногу высов будет, и всё легче было бы. Так ведь я тоже устал топачка, и вообще я заметил, что в безвыходном положении устаёшь куда быстрее. И как только люди не ценят такое удовольствие, как просто переступать себе с ноги на ногу, размышляя вслух топа. Но я и сама раньше не понимала, как это здорово, только подумай, поднимать хоть одну ногу, хоть другую, сколько душе угодно. Много мы не ценим, рассудительно заметил моряк. Только тогда и поймешь, что значит нормально дышать, как начнешь вздыхаться. Пока здоров, так и не соображаешь какое-то счастье. А стоит заболеть, только и думаешь о тех временах, когда был здоров, и да мечтаешь, чтобы они вернулись. А еще люди забывают благодарить Господа Бога за то, что у них обе ноги целые. Вот как одну ногу потеряют, вроде меня, так уж поздно. Остается только у Бога молить, чтобы последнюю-то не отнял. Ну уж, не так плохо и с деревянной ногой критически осмотрел его топа. Она хоть корни не пустила ни в пример мясной. Да я, собственно, и не жалуюсь, ответил капитан. Гляди-ка, топа, кто это к нам плывет? Он смотрел на реку поверх волшебного цветка. Девочка взглянула туда, куда показывал кэпбил. Вроде бы птица какая-то, всматривалась она. Похоже на утку, только я первый раз вижу такую разноцветную. Птица быстро и грациозно скользила по воде к острову. У неё и вправду было необычно яркое, даже вычурное оперение. Крылья переливались всеми оттенками зелёного, голубого, красного. Головка была жёлтая с красным хохолком, а хвост розовый с белым и фиолетовым. Да плыв до островка, птица выбралась на берег, подошла к ним, неспешно перевалилась с боку на бок и вертя головкой, чтобы получше разглядеть девочку с моряком. "Вы не здесь мне", заговорила птица на полпути, и вас поймал волшебный остров. «Так и есть вздохнула Топа. Мы приросли к земле, но я все-таки надеюсь, что недолго нам тут расти». «Да, не больно ты тут и вырастешь», — заверила ее птица. «Наоборот, будешь день ото дня делаться все меньше и меньше, и в конце концов от тебя и вовсе ничего не останется. Дело житейское, такой уж это остров». «Откуда ты это знаешь? И вообще, кто ты такая?» — спросил Кэп Билл. «Я?» — «Одинокая утка», — представилась птица. «Да вы наверняка обо мне слыхали». «Да нет, не сказала бы», — засомневалась Топа. А почему ты такая одинокая? Никого у меня нет, ни семьи, ни родных, объяснила Утка. А как насчёт друзей? И друзей нет, и заняться мне совершенно нечем. Я уже очень давно живу на свете и жить буду вечно. В стране воск никто не умирает. Сама подумай, к какому мне существовать из года в год без друзей, без семьи, да ещё и без всякого дела. И после этого ты ещё удивляешься, что я такая одинокая? «Что ж ты не заведёшь себе друзей, не найдёшь какого-нибудь занятия?» – поинтересовался Кэп Билл. «Я ни с кем не могу подружиться. Меня все встречно и страшно раздражают. И птицы, и звери, и люди. Скоро и вы мне опротивите. Вот уйду и стойте тут себе сколько хотите», – пригрозила одинокая утка. «А что до занятий, то какой смысл? Кого не спроси, все чем-то заняты. Это так банально и скучно, что лучше уж оставаться одинокой». «Ты хоть пропитание-то себе добываешь как-то?» – спросила Топа. «Не приходится. В моем алмазном дворце, там, вверх по реке, еда появляется сама собой, только я и ем нечасто. Это тоже слишком банально». «Ты, видать, сама волшебная, – заметил Кэп Билл. С чего ты это взял? Да не так уж много на свете уток, у которых есть алмазные дворцы, где еда появляется сама собой». «И это ты верно говоришь». Ещё потому, что я такая одинокая. Не забывайте, я единственная утка в стране Оз. А уж на обыкновенных уток я и совсем не похожа. С ними у меня нет ничего общего. Что-то, мне кажется, что тебе самой очень нравится быть одинокой, высказался капитан. Не то чтобы так уж нравится, но раз уж мне выпала такая доля, то остаётся только ею гордиться. Ты не задумывалась, для чего в стране Оз завелась такая одинокая, при одинокая утка, спросил Топ. Когда-то давно я это знала, да теперь позабыла, самокоэрно заявила утка. Ну важен результат. И какая разница, почему так получилось? Какой смысл докапываться до чего-то, кроме самого факта, что я такая одинокая? Мне думается, что тебе всё же жилось бы получше и повеселее, если бы ты попыталась чем-то заняться, раздумывала топа. Если ты не умеешь ничего делать для себя, так попробуй делай для других. Их тогда у тебя будет куча друзей, и одиночество придёт конец. Ну, вот и ты становишься невыносимой, рассердилась одинокая утка. Придётся мне вас покинуть. Разве ты и ничем не можешь нам помочь? взмолилась девочка. Раз уж ты такая волшебная, ты, наверное, можешь вызвать нас из ловушки? Нет у меня такой власти, чтобы помочь вам выбраться с волшебного острова, ответила одинокая утка. Моё волшебство совсем не хитрое, но на мой нужда хватает. Хоть бы присесть на минуточку, всё б легче было. Загрустила то, пода только и сидит-то ничем. Ну и постоишь, заявила бездушная утка. Может, с твоего волшебства хотелось бы на пару табуреток, предположил капитан Билл. Утки не обязаны знать, что такое табуретки, прозвучало в ответ. Так ты же не простая утка, а что, правда то правда. Странное существо вроде бы призадумалось, неотрывно глядя на них кругленькие ме чёрными глазками. Помолчав, утка снова заговорила. «Иногда, когда на солнце становится слишком жарко, я выращиваю себе грибок для тени. Может, грибки и для сидения сгодятся?» «Ну, если прочные, так сгодятся», — согласился Кэп Билл. «Так и мыть, сотворю вам парочку, раз уж я все равно здесь», — решила одинокая утка. Она принялась расхаживать по кругу три раза влево и столько же вправо, потом запрыгала три раза вперед, столько же назад. «Что ты делаешь?» — заинтересовалась Топа. «Не мешай, это вражба». Шукнула на неё одинокая утка и стала издавать негромкие звуки, очень похожие на кряканье, и как будто столь же бессмысленные. И продолжалось это так долго, что топа не выдержала. "Нельзя ли поскорее? Какая же ты волшебная, если у тебя пара грибков столько коси не вырастет?" Говорю, не мешай, резко обрвала её утка. Будешь надоедать, я уйду и оставлю вас без грибков. Получив такую отповедь, топа угмонилась, а утка всё бурмотала: Да покрякивала. Кобилл тихонько хмыкнул себе под нос и зашептал в топе на ушко. Знаешь, для птицы, которая вообще ничего не делает, эта одинокая утка слишком уж перетрудилась. Только вот вопрос, можно ли будет на этих грибочках сидеть. Но говоря это, он вдруг почувствовал, как его что-то сзади подпирает. Обернувшись насколько мог, он ображужил толстый грибок. Причем как раз в нужном месте и нужного размера. Второй такой же торчал позади топы. И девочка восторженным криком шлепнула с него. Выяснилось, что сидеть на нем очень удобно, прочный, а сверху мягкий, как подушка. Даже под весом капитана грибок не сломался, а когда оба они уселись, то увидели, что одинокая утка уже шлепала к краю воды. «Спасибо тебе! Ой, какое спасибо!» – закричала ей вслед топа, а моряк добавил «премного благодарен». Но одинокая утка даже внимания не обратила. Не оборачиваясь в их сторону, великолепная злючка вошла в воду и грациозно поплыла прочь. Когда Кикиару превратило шесть обезьян в шесть великанов по 50 футов ростом, головы их вознеслись над верхушками деревьев, которые в этом месте были пониже, чем во всём остальном лесу. И хотя заросли были не особенно густые, великаны так плотно заполнили промежутки своими огромными телами, что ветки 휘лись им в бока. Понятно, Кикиару очень сглупил, сотворив своих солдат такими огромными. потому что в результате им было не выбраться из леса. Они и впрям не могли сдвинуться ни на шаг, стиснутые деревьями. Даже если бы дело было на поляне, солдаты никуда бы с неё не ушли, а они к тому же стояли в стороне, среди джунглей. Поначалу другие обезьяны, не заколдованные, побаивались, солдаты убрались подальше. Но вскоре, удостоверившись, что они стоят совершенно неподвижно и только сердито ворчат по поводу своего превращения, Обезьяны одна за другой потянулись опять на поляну. Они с любопытством разглядывали их, не в силах догадаться, что на самом деле это их сородичи. Солдаты их даже не видели. Глаза-то их пришлись выше деревьев. Ни рукой шевельнуть, ни меча вытащить, до того их стснули пышные ветки. А обезьяны, уяснив, что солдаты совершенно беспомощны, принялись лазить по ним, как по пальмам. И вот уже вся стая повисла на плечах великанов, цепляясь за выступающие части тела. «Ты что делаешь? Я же Эбу, твой отец!» — заорал один солдат обезьянки, больно впившиеся в его левое ухо. «Меня просто заколдовали!» «Да ты погляди, я твой дядя Пикер!» — вопил другой. Тут только обезьяны смекнули, что произошло, и им стало очень жалко своих друзей и родных. А на того, кто их заколдовал, они страшно обозлились. В кронах деревьях поднялся ужасный голдеж, на шум примчались другие обезьяны. Скоро на поляне негде было упасть яблоку. Сира Гарила Ранга, предводительница всех обезьяньих племён, услышала жуткий рёв и пришла поглядеть, что стряслось с её народом. Мудрая и многоопытная Ранга моментально догадалась, что виноват в этом никто иной, как пришлые чародеи, похожие на разных зверей одновременно. Она сообразила, что шестеро солдат не могут сдвинуться с места из-за своих гигантских размеров и что своими силами она их не освободит. Как не боялась она чудовищного колдуна, ей пришлось срочно бежать на большую поляну, чтобы сообщить королю Гугу об этих бедах, а ещё попытаться отыскать волшебника и привести его на выручку пострадавших. Ранга примчалась на большую поляну как раз в тот момент, когда волшебник расколдовывал своих друзей. Ей рассказали, как было дело, и Ранга была вне себя от радости. "Ну послушай, могущественнейший из волшебников, теперь ты должен спасти моих шестерых друзей", попросила она. Их заколдовали в солдат-великанов, и если их так оставить, с ними, бог весть, что может случиться. Волшебник подумал, что это отличная возможность добиться от ранга разрешения, чтобы кто-нибудь из обезьян отправился в изумрудный город на день рождения Озмы. То, о чем ты меня просишь, дело нелегкое, у ранга серая горилла, ответствовал он. Чем крупнее великаны, тем сильнее они заколдованы, а значит, тем труднее вернуть их в прежний вид. Надо хорошенько все обдумать. И волшебник, отойдя в дальний конец поляны, уселся на бревно и сделал вид, что крепко задумался. Стеклянная кошка очень крепко заинтересовалась тем, что рассказал Ранго. И ей было крайне любопытно взглянуть на великанов. Услыхав, что головы их торчат над деревьями, она решила, что если взобраться на дерево повыше, например, на авокадо, росшее поблизости, то можно будет наглядеть сын в свое удовольствие. И, не сказав никому ни слова, крустальное существо без всякого труда влезло наверх, цепляясь за кору своими острыми коготками. Отсюда, хоть и не близко, были прекрасно видны великане головы. Зрелище и вправду было впечатляющее. На громадных головах возвышались колоссальных размеров шлемы с красными и белыми перьями. Выглядели они весьма воинственно и устрашающе. Ни за что не догадаешься, что обезьяне сердца солдат сами трепещут от ужаса. УдобливToArray рив своё любопытство, стеклянная кошка, не торопясь, полезла вниз по стволу. И тут она вдруг заметила чёрную сумку волшебника, болтающуюся на одном из сучков. Охватив сумку своими стеклянными зубами, она потянула её за собой. Сумка, конечно, была тяжеловата для такого небольшого животного, но кошка всё-таки ухитрилась отцепить её от сучка и благополучно доставить на землю. Тут она огляделась ещё глазами волшебника и увидала, что он сидит на бревне. Кошка запрятала сумку в кучу опалой листвы и только тогда подошла к волшебнику. Совсем забыла тебе сказать, начала стеклянная кошка. Топыта -то с кепом билым попали в беду. Я шла за тобой, надо их выручать. Господи Божий мой! Что ж ты сразу не сказала, взволновался волшебник. Да здесь было столько происшествий, что я просто запамятовала. Так что же с ними? Вот стеклянная кошка рассказала, как они отправились за волшебным цветком, как застряли на удивительном островке. Волшебник встревожился не на шутку, он покачал головой и грустно сказал: "Боюсь, что я ничем не смогу помочь друзьям. Дело в том, что я потерял чёрную сумку. А если она найдётся, ты к ним пойдёшь?" Ну, разумеется. Только мне совсем не верится, что такая вот стеклянная кошка, которой только и есть, что розовые мозги, сделает то, с чем все остальные не справились. Тебе что, мои розовые мозги не нравятся? Они очень даже симпатичные, не стал спорить волшебник. Только это всё-таки не вполне настоящие мозги. От них, знаешь ли, много ждать не приходится. А что, если я всё же найду твою чёрную сумку? Да ещё не больше, чем за 5 минут. Ты тогда признаешь, что от моих розовых мозгов проку больше, чем от зурядных человеческих. Тогда я соглашусь, что для розысков они пригодны. Безбольшой охоты пообещал волшебник. Но только у тебя всё равно ничего не получится, так и знай. Уже где мы только не искали, а сумки нет, нет. И это только доказывает, что ты ровным счётом ничего не смыслишь в жизни, пренебрежительно отозвалась кошка. Ты вот присмотрись к моим мозгам. Ну, видишь, как они вовсю крутятся. Волшебник присмотрелся. Чёрная сумка была ему нужна по зарез, а мозги и впрям вели себя очень занимательно. Ну, теперь пошли, позвала стеклянная кошка и повела волшебника прямиком к тому месту, где была припрятана в листьях чёрная сумка. Если верить моим мозгам, сумка должна быть где-то здесь. И покопавшись для виду в листве, она вытащила на свет Божий заветную сумку, в которую волшебник тут же вцепился с радостными возгласами. Теперь, когда он вновь обрел волшебные инструменты, можно было быть уверенным, что ему удастся спасти Топу и Кэпа Билла. Серая горилла Ранга окончательно потеряла терпение и сама подошла к волшебнику. — Ну так что ты намерен делать с моими несчастными заколдованными обезьянами? — Мы с тобой вот как договоримся, Ранга, — ответил ей человек. — Если ты отрядишь со мной в изумрудный город дюжину обезьян, чтобы они побыли там во время дня рождения Узма, то я так и быть, разрушу чары и верну шести солдатам-великанам прежний облик. Но ранга отрицательно покачала головой. Этого я сделать никак не могу, объявила она. А обезьянам в изумрудном городе будет очень тоскливо и одиноко. Я же знаю, люди будут их дразнить, там отшвыряться в них камнями, а они в ответ вынуждены будут драться и кусаться. «Да их никто до праздничного обеда и в глаза не увидит», – пообещал волшебник. «Я их сделаю совсем малюсенькими, дюйма по три. А жить они будут у меня в комнате, в красивой клетке. Там их ровно ничего не будет беспокоить. И я обещаю кормить их самой вкусной едой, научу их всяким фокусом. И в Озме на день рождения я запрячу их в именинный торт. Когда Озма разрежет торт, обезьянки выскочат на стол и устроят представление. И на завтра же я отведу их обратно в лес». где они снова станут большими, как прежде. А уж сколько интересного они пора расскажут своим друзьям. Ну что скажешь, Ранга? Я скажу нет, упорствовал Ранга, серая горила. Я вообще не хочу, чтобы моих подонок опять заколдовывали, да ещё и заставляли кривляться на потех у людям. Ну что ж, спокойно сказал волшебник. Тогда я пошёл. Идём, Доротинам пора. Постой, взволновалась Ранга. А как же мои шесть великанов? Ты разве их не спасёшь? А зачем мне это? возразил волшебник. Ты же не хочешь пойти мне на встречу? Чего ж ты ждёшь и должней от меня? Погоди-ка, взмолилась Ранга. Я передумала. Если ты пообещаешь, что хорошенько выучишь обезьян, вернувших в лес целыми и невредимыми, я отпущу их с тобой. Вот за это спасибо, поблагодарил её волшебник. Пошли выручать твоих великанов. И они всей компанией отправились к тому месту, где стояли без движения пленённые деревьями великаны. туда уже сбежались сотни обезьян, горилла, бабуины, мартышки. Их возбуждённые вопли слышны были на многие мили вокруг. Но Серая горилла умела справляться со своими подданными. Она живо угомонила этот птичий базар, и волшебник, не теряя времени понапрасну, расклдовал злочасных великанов. Один за другим исчезали гигантские солдаты, превращаясь в обыкновенных обезьян. И вот уже все шестеро обрели свой прежний вид и смешались с толпой сородичей. После этого волшебник приобрёл такую славу среди обезьян, что когда Ранга объявила, что тот хочет взять дюжину обезьян с собой в изумрудный город и спросила, кто пойдёт добровольцем, вызвалась добрая сотня. Вот, как благодарны были обезьяны за спасение соплеменников. Волшебник отобрал из числа добровольцев дюжину самых смешлёных и покладистых. Потом открыл свою чёрную сумку и достал из неё прихотливое украшенное блюдо, с одной стороны серебряное, с другой золотое. В блюдо он насыпал какого-то порошка и поджег. Повалил густой-прегустой дым, окутавший плотной завесой 12 обезьян, да и самого волшебника тоже. Когда же дым рассеялся, все присутствующие с удивлением увидели, что блюдо превратилось в золотую клетку с серебряными прутьями. А все 12 обезьян делались совсем малюсенькими, не более 3 дюймов роста, и удобненько устроились в своем новом жилище. Тысяча мохнатых животных, на глазах у которых творился сечетый сад, Громко закричали, залаяли, зарычали, замяукали на все лады, восхваляя могущественного волшебника. Отличный фокус, похвалила Дороти, а рану серая горилла заметила. Ты, видно, самый выдающийся чародей во всей стране Оз. Ну что ты, запротестовал скромный человечек. Волшебство Глинды куда сильнее моего, но в несложных случаях моего хватает. А теперь, Ранга, давай прощаться. Я тебе ручаюсь, что обезьянам будет хорошо, и они вернутся к тебе живыми и здоровыми. С этими словами волшебник уселся верхом на голодного тигра, бережно держа обеими руками клетку с обезьянами, чтобы их не растрясло в дороге. Дороти поехала на трусливом льве. Остеклянная кошка засуетилась впереди, показывая дорогу. Король Гугу провожал их, сидя на поваленном дереве. Когда они помахали ему на прощание, огромный леопард проговорил: "Теперь я точно знаю, что вы животным не враги, и лесной народ может вам доверять. Когда бы вы ни пришли в лес Гугу, -гу, волшебника принцесса Дорати, вы будете здесь желанными гостями. В лесу Гугу -гу вас встретят не хуже, чем в изумрудном городе. Понимаешь?" объясняла стеклянная кошка. И за волшебный остров, где прилипли топы с кэпом билом, тоже находится в стране пахтунов, к востоку от нас. На прейминг до него не дальше, чем до изумрудного города. А для скорости нам лучше пойти через горы. Ты дорогу точно знаешь? осведомилась Дороти. Я вообще знаю всю страну, лучше кого бы это ни было, похвасталась Стеклянная Кошка. Ну так вперёд, веди нас, распорядился Волшебник. Мы и так потеряли слишком много времени, а друзья-то в беде, надо торопиться. А ты вполне уверен, что сумеешь высвободить их из плена?" допытывалась девочка. "Не сомневайся," заверил её волшебник. "Только я пока не знаю, какое именно волшебство тут понадобится. Надо посмотреть на месте, как они заколдованы." "Слыхал я про этот остров, где растёт волшебный цветок," вступил в разговор трусливый лев. "Давным-давно, когда я ещё жил в лесу, звери рассказывали об этом острове и говорили, что волшебный цветок там поставлен наружно. чтобы отлавливать всех пришельцев. А он действительно такой чудесный, как про него говорят? не верила Дороти. Я слышал, что самое прекрасное растение на свете, ответил ей трусливый лев. Сам-то я ни разу его не видал, но вот приятели рассказывали, что можно часами стоять там на берегу и смотреть, как сменяются один за другим сотни цветов всевозможных форм и расцветок. Говорят ещё, что если сорвать цветок В самом цвету, то он таким и останется, и долго-долго не завянет. А если не срывать, то они моментально куда-то деваются, а на их месте вырастают новые. Я так думаю, что потому-то это и есть самое удивительное растение на свете – волшебный цветок. «Сказки все это?» – откликнулась девочка. «Кто-нибудь из твоих приятелей сам рвал эти удивительные цветы?» «Нет», – признался трусливый лев. Ведь стоит живому существу хоть ногой ступить на заколдованный остров, где стоит глаз золотой боршок, как оно тут же пускает корни в землю и остаётся там расти навсегда. А потом что? Заинтересовалась девочка. А потом делается всё меньше и меньше, час от часу, день ото дня, так уменьшается, пока совсем не исчезнет. Тогда надо спешить, встревожилась девочка, а то ту опус с капитаном станут совсем крошечными. Что ни говори, это всё-таки очень неудобно в жизни. Всё это время они продвигались полным ходом, потому что голодному тигру и трусливому льву приходилось всё время догонять стремительную стеклянную кошку, выбравшись из леса Гугу, они перевалили через горную цепь, пересекли широкую равнину, а потом вошли в другой лес, поменьше того, где правил король Мунгу. Это и есть тот самый лес, где находится волшебный остров, пояснила кошка. только река протекает в другой стороне. Через самую тещёбу прохода нет. Зато если взять к востоку, то до реки мы как-нибудь доберёмся, а там и островок отыскать не трудно. Ты уже ходила этой дорогой, поинтересовался волшебник. Этой самой не ходила, созналась кошка, но знаю, что если пойти лесом на восток, то выйдешь как раз к реке. Ну, веди, скомандовал волшебник. И стеклянная кошка двинулась в путь. Поначалу идти было не трудно, но вскоре подлесок, переплетённый диким виноградом и плющом, стал таким густым и плотным, что через какое-то время путешественники, с трудом пробиравшиеся сквозь заросли, забрели в совершенно тупик, где стеклянные кошки было не проскользнуть. Лучше уж вернуться, да поискать тропинку, предложил голодный тигр. "Удивляюсь я тебе", сказала Дороти, сердито глядя на стеклянную кошку. — Да я и сама удивляюсь, — сказала в ответ стеклянная кошка. — Только в обход леса было слишком далеко, вот я и хотела сократить путь. — Никто тебя не винит, — утешил ее волшебник. — Я думаю, чтобы не возвращаться, можно самим проложить тропинку. Он открыл черную сумку и, порывшись в своих волшебных инструментах, достал небольшой топорик, отполированный до зеркального блеска. Топорик сиял даже среди темного леса. Положив его на землю, волшебник приказал, «Ну, топорик, попляши-ка нам на тропинку проруби-ка, чтобы пробраться сквозь чищобу, путь нам проложить попробуй». И малюсенький топорик зашевелился, подпрыгнул, сверкнул своим ярко начищенным лезвием и пошел, пошел, расчищая дорогу сквозь дикий виноград, сквозь заросли кустарника, оставляя за собой просеку по обе стороны, которой громозились груды веток и хвороста». Он двигался так быстро, что лев с тигром перешли с шага на рысь. Азары слета катаили перед ними, а маленький топорик всё рубил и рубил, только лезвие сверкало. И вдруг в лесной чаще стали появляться просветы, потом лес опять стал довольно редким. И топорик, повинуясь приказу волшебника, мирно улёгся на землю. Волшебник подобрал топорик и старательно обтер его лезвие собственным шёлковым носовым платком, спрятал его в чудесную чёрную сумку. И очень скоро они без всяких помех добрались до берега реки. "Дай-ка оглядеться", сказала стеклянная кошка, вертя головой из стороны в сторону. "Думаю, что волшебный остров будет выше по реке, так что нужно идти против течения". Вот они и пошли вверх по реке. По берегу идти было гораздо удобнее. Потом река расширилась, на ней показалось круглое излучина, а что там дальше за излучиной, было пока не видно. Буджественники прибавили шага и уже подходили к самой излучине, как вдруг услыхали чей-то тоненький голосок: "Эй, поосторожнее!" Они остановились как вкопанные, и волшебник спросил: "Что тут такое? Вы же чуть не растоптали мой алмазный дворец!" Укоризненно ответил голосок, и перед ними, как из-под земли, возникла утка с пышно расцветенными перьями. Да чего же вы все неуклюжие? Что люди, что звери? продолжала утка неприязненным, раздражённым тоном. Ну что вам в самом деле нужно на этом берегу? Зачем пришли? Мы идём спасать друзей. Они попали в ловушку на Волшебном острове. Попыталась объяснить Дороти. Ты знаешь такой на этой реке? Да как не знать? ответила утка. Видала я ваших приятелей, им сейчас не сладко. Собственно говоря, вы можете отправиться откуда пришли, их всё равно никакими силами не спасти. С нами могущественный волшебник страны Ус показала Дорати на невзрачного человечка. А я одинокая утка. Да что ж того? Она плавала из стороны в сторону, поворачиваясь к ним то одним боком, то другим, чтобы продемонстрировать своё оперение во всём блеске. Я и сама великая лесная волшебница, любого зверя спросите. Но даже у меня нет такой власти, чтобы разрушить чары волшебного островка. Ты потому и одинокая, что волшебница, спросила девочка. Ах, нет. Я одинока, потому что у меня никого нет, ни родных, ни друзей. Но предупреждаю, мне нравится быть одинокой. Так что не трудитесь предлагать мне дружбу. Идите своей дорогой, да не вздумайте раздавить мой алмазный дворец. Да где же он, твой дворец? не поняла Дороти. А вот за этим кустиком, Дороти впрыгнула на львиную спину и заехала за куст, несмотря на протестующее кряканье вздорной птицы. Девочка и вправду обнаружила в траве блистающее строение из чистейшей воды алмазов, аккуратно подогнанных друг к другу. Дверь была довольно большая, под стать утке. «Где ты раздобыла столько алмазов?» – удивилась Дороти. «Я знаю одно местечко в горах, там сколько хочешь, как гальки на берегу», – объяснил озенок и утка. «Я их натаскала сюда в клюве по штуке и побросали в воду, чтобы отшлифовать». Так и построила себе дворец. Не хвастаясь, могу сказать, что другого такого во всём мире не найдёшь. Я во всяком случае не видела, призналась девочка. Жаль только, что ты живёшь-то совсем одна. Уж, наверное, это не намного приятнее, чем в деревянном домике или в каменном, или даже в глиняной мазанке. Где уж тебе понять, пренебрежительно фыркнула утка. Могу только тебе сообщить для общего развития. что всякий дом должен быть хорош в первую очередь для того, кто в нём живёт, а уж нравится всяким посторонним вовсе не обязательно. Алмазный дворец мой дом, и мне он по душе. А что до тебя, нравится он там тебе или не нравится, мне абсолютно наплевать. Да, конечно же, нравится, чистосердечно воскликнула девочка. Выглядит он просто здорово. Я только хотела сказать, но тут она осеклась, потому что одинокая утка с независимым видом Та же и попрощавшись, удалилась в свой дворец. Энорет вернулась к друзьям, чтобы снова двинуться в путь. Как ты думаешь, волшебник? Ну-то правда говорит, что топуской по амбилам теперь никаким волшебством не спасёшь, тревожилась девочка. Да нет, не волнуйся серьёзно, ответила волшебник. Я полагаю, в этом одинокой утка ошиблась. Только может оказаться, что это заклятье снять труднее, чем я предполагал. Я, понятно, сделаю всё, что могу, а больше сделать невозможно. Нельзя сказать, чтобы Доротия вполне успокоилась, но она не стала говорить об этом вслух. Вскоре, обогнув излученную реки, она вочию увидела тот самый остров. Вот, вот они, радостно кричала Доротия. Вижу, вижу, кивнул шебник. Они сидят на чём-то вроде табуреток. Вот интересно-то, заметила стеклянная кошка. Когда я уходила, никаких табуреток у них и в помине не было. Ой, какой красивый цветок! восторговалась Доротия. Погоди, какой ж тут цветок, озабоченно сказал волшебник. Друзей надо спасать. Теперь они стояли роде роти... ровно напротив волшебного цветка. Топойка бил, встретили друзей криками радости. Ну как вы там? крикнул им волшебник, приложив руки к рту рупором, чтобы им было слышно. "Сели на мель", прокричал в ответ капитан. "Вот уж не задача, так не задача". Крепко встали на якорь, аж с места не сдвинуться. «Придумайте что-нибудь, чтобы перерубить канаты!» «О чем это он?» – не догадалась Дороти. «Понимаешь, нам даже ногой не шевельнуть!» – кричала ей Топа. «В чем дело?» – не могла понять Дороти. «Так корни же выросли!» – объяснила, как умела Топа. Перекрикиваться на таком расстоянии было тяжело, и волшебник попросил стеклянную кошку. «Иди-ка лучше на остров, да скажи им!» чтобы еще немножко потерпели. Спасем-то мы их обязательно, только, может быть, не сразу. Я с таким колдовством еще не сталкивался. Придется попробовать наугад. Скажи, что я очень постараюсь и как можно быстрее. Стеклянная кошка пошла под водой к острову утешать топу с капитаном. А волшебник сразу же приготовил свою черную сумку. Первым делом он вытащил небольшой серебряный треножник и водрузил на него золотую чашу. В чашу насыпал два порошка, розовый и голубой, и плеснул на них желтой жидкостью из крустального флакона. Затем он пробормотал заклинания, и порошки, зашипев, задымились лиловыми клубами. Дым поплыл над рекой, окутал Топу и Кэпа Билла вместе с грибками, на которых они сидели. Скрылся из виду и золотой горшок с волшебным цветком. А когда дым рассеялся, волшебник крикнул пленникам «Ну как, все в порядке?» Кэпа Билла и Топа попытались шевельнуть ногами. Но ничего не получилось. "Не выходят", дружно прокричали они в ответ. Волшебник в задумчивости почесал лысину и вынул из чёрной сумки ещё какие-то штучки. Для начала он зарядил малюсеньким чёрным шариком серебряный пистолет и выстрелил в сторону волшебного острова. Шарик взорвался над самой допинной головой, осыпав девочку тысячами переливающихся искорок. "Ну вот", удовлетворенно сказал волшебник. "Теперь они наверняка освободятся". Но корни держали топины ноги всё с той же силой. Разодосадованному волшебнику ничего не оставалось, как только пробовать дальше. Вот уже больше часа он старался изо всех сил, перепробовал почти всё, что было у него в чёрной сумке, но девочка и моряк по-прежнему были в ловушке. "Господи", воскликнула в отчаянии Дороти. "Кажется, нам всё-таки придётся звать на помощь Глинду. Погоди, Дороти, я ещё не сдался". сказал престижный волшебник. У меня в запасе есть ещё множество штучек. Уж не знаю, кто и как именно заколдовал этот островок, но только точно знаю, что могу справиться с любым заклятием обыкновенных колдунов и чародеев страны Уз. Это всё равно что отпереть дверь, надо только подобрать правильный ключ. А что, если у тебя нет с собой нужного ключа? Что тогда? Засомневалась Дороти. Тогда придётся его изготовить, ответил волшебник. Тем временем стеклянная кошка сходила на островок и уже вернулась обратно. Она сказала волшебнику. «Они побаиваются, потому что оба уменьшаются с каждой минутой. Когда я от них уходила, топа с Кэпомбилом были уже в половину своего роста». «Лучше мне быть там, на острове», – рассудил волшебник. «Я бы смог поговорить с ними и выбрать что-нибудь более действенное». «Как топа с Кэпомбилом попали на остров?» «На плоту». объяснила стеклянная кошка. Он на островке, причален к берегу. А тебе не хватит сил притащить его к этому берегу. Мне его из места ты не сдвинуть, призналась кошка. Давай я попробую его приволочь, вызвался трусливый лев. Я сам дрожу от страха, но всё-таки попытаюсь. Водруг куда же его притащить? Спасибо тебе, друг, сказал волшебник. И лев плюхнулся в реку и поплыл гребя мощными лапами туда, где был причален плот. Оставив, поставив на плот одну лапу, он развернулся, и оттолкнулся тремя остальными. И так силён был могучий зверь, что ему удалось оторвать плот от берега и потихоньку отогнать его к тому месту, где ждал волшебник. "Отлично", воскликнул тот, очень довольный такой удачей. "Можно мне с тобой?" попросила Дороти. Волшебник заколебался. «Если ты обещаешь не сходить с плота и ни одной ногой не ступать на остров, с тобой ничего не случится», — решил он наконец. Волшебник велел голодному тигру и трусливому льву охранять клетку с обезьянами, а сам вместе с Дороти взобрался на плод. Шест, изготовленный Кэпом Биллом, был цел, и маленький волшебник, отталкиваясь от дна, повел неуклюжий плод через реку и причалил к островку с Кэпом Биллом и топой. Дороте была просто потрясена, увидев, насколько уменьшились бедные плённики, а то, покзала друзьям, если вы нас сейчас не спасёте, от нас скоро ничего не останется. Терпите, дорогая моя, посоветовал волшебник, вынимая из чёрной сумки свой маленький топорик. Что ты собираешься делать? поинтересовался капитан. Это не просто топорик, а волшебный, сказал волшебник. Он, по-моему, Велинию подрубит ваши корни. Ов вам останется только быстренько перебежать на плот, чтобы они заново не отросли. Стой! воспуде закричал моряк. Это нельзя, ни в коем случае. Корни-то живые. Мы питаем их питаем их собственными телами, пока они в земле. Если ты срубишь корни, добавила Топа, это всё равно, что отрезать нам пальцы. Так да волшебник убрал топорик обратно в сумку, а вместо него достала серебряные щипчики. «Растите, растите, растите!» – приговаривал он. И щипчики и вправду выросли так, что дотянулись с плота до пленников. «А теперь что ты будешь делать?» – забеспокоился Кэп Билл со страхом, глядя на щипцы. «Мы этими щипцами вытащим вас вместе с корнями и перенесем на плот», – объяснил волшебник. «Нет, ни за что!» – содрогаясь от ужаса, взмолился моряк. «Это же как будто зуб с корнем выдернуть!» — объяснила Топа. «Это страшно больно!» «Уменьшится!» — скомандовал волшебник щипцам. Те сделались маленькими-маленькими и прыгнули обратно в сумку. «Ну, друзья мои, насколько я понимаю, на этот раз мы действительно пропали!» — печально вздохнул Кэп Билл. «Дороти, будь добра, скажи, пожалуйста, Озме, что мы попали в беду, пытаясь раздобыть для нее подарок получше!» — попросила Топа. Тогда она нас простит. Волшебный цветок такой прекрасный, удивительный, но это просто приманка, чтобы ловить людей, а потом их высасывать. В день рождения Озмы у вас будет отличный праздник, только без нас. Надеюсь, Доратя, что нас в изумрудном городе не позабудут, ни меня, ни милого капитана Била. Доратя вся в горе, едва удерживалась от слёз. «Ты больше совсем ничего не можешь делать, а, волшебник?» – спрашивала она. «Так сразу больше ничего и не придумать», – ворюсно отвечал волшебник. «Но я собираюсь еще немного подумать, пока... Ну, в общем, пока от этого будет толк». Они помолчали. Дороти с волшебником, сидя в задумчивости на плоту, от опыска и помбилом грустили, усевшись на свои грибки, все уменьшаясь и уменьшаясь. И вдруг Дороти заговорила. «Волшебник, я, кажется, что-то придумала». «Ну, давай, выкладывай», – заинтересовался тот. «Ты помнишь еще это волшебное слово? Ну, для превращения?» – спросила она. «Разумеется, помню. Значит, ты можешь превратить топы и кэпы Билла в птиц или, скажем, в шмелей. Пусть они перелетят на берег, а уж здесь ты вернешь им нормальный вид». «Ты и в самом деле можешь это сделать, волшебник?» – заволновался капитан. «Наверное, смогу». «Вместе с корнями?» – уточнила Топа. «А что? Корни – это сейчас часть вас самих. Если вы превратитесь в шмелей, так и корни превратятся. Само собой, разумеется. И вы улетите с этого ужасного островка?» «Ну, действуй!» – воскликнул моряк. И вот волшебник, не торопясь, чтобы ничего не напутать, произнес. «Хочу, чтобы Топа и Кэп Билл стали шмелями!» «Пирскал-с!» К счастью, он сумел совершенно правильно выговорить заветное слово, и в тот же момент Топа и Кэп Билл прямо на глазах у волшебника и Дороти исчезли, а с того места, где они еще минуту назад стояли, поднялись в воздух два шмеля. «Ура!» – закричала в восторге Дороти. «Спасены!» – «Похоже на то!» – солидно согласился волшебник, совершенно не солидно приплясывая от радости. Шмели ненадолго задержались, жужжа над платом, а потом полетели через реку туда – где ожидали лев с тигром. Волшебник свалил шест и полным ходом двинулся через реку. Как только плот коснулся песка, дрожатея волшебник выпрыгнули на берег, а маль и маленький человечек с волнением спросил: "Где ж мели?" "Какие ж мели?" переспросил лев, который совсем было задремал и представление не имело о том, что произошло на острове. "Ну да, два шмеля. Два шмеля зимном галоны тигр. И правда, я проглотила одного, а лев другого. Господи, помилуй, ужаснулась Дороти. Их и на один зуб не хватило. Больно уж маленькие, заметил тигр. Но больше-то все равно ничего не подвернулось. Какой ужас! Дороти в отчаянии заломила руки. Вы же сожрали топы и кэпа била. Но тут она услыхала над головой жужжание, и над ее плечом повисли два шмеля. Мы здесь пропищали тонюсеньким голосом прямо ей в ухо. Я топа, а я капитан Билл, назвался другой. Дороти не помнила себя от радости, а волшебник, стоявший совсем рядом и все слышавший, засмеялся. Да вы, как выяснилось, не единственные шмели в этом лесу. И все-таки удержитесь подальше от вас с тигром, пока я не верну вам прежний вид. Давай скорее, волшебник, попросила Дороти. Они такие маленькие. С ними же все, что угодно может случиться. Волшебник произнес магическое заклинание, и вот, наконец, Топа и Кобилл оказались рядом с ними, совсем такие же, как прежде, до своего опасного приключения. И даже не уменьшились в размерах, потому что волшебник вернул им облик данной матушкой природы. А с превращением исчезли и уродливые корни на ногах. Пока Дороти обнимала Топу, А та тихонько всхлипывала от счастья у подруги на плече. Волшебник пожал руку Кэпу Биллу, поздравляя его с освобождением. Старый моряк был так рад, что пожал лапу и трусливому льву, а потом снял шляпу и учтиво раскланялся перед обезьянью клеткой. А потом Кэп Билл выкинул смешную шутку. Он подошел к большому дереву и, вытащив нож, срезал длинный и широкий кусок толстой коры. Затем уселся на землю, достал из кармана моток крепкой верёвки, а в карманах у него водились самые разные вещи, и принялся приматывать коруг подошвы своей настоящей ноги поверх кожаной подмётки. "И это ещё зачем?" удивился волшебник. "Очень уж не охота опять врасти в землю", ответил моряк. "Я собираюсь на остров". И опять заколдуешься, не скрывало своего неодобрения топа. Нет уж, на этот раз я перехитрю все эти штучки. Я заметил, что моя деревянная нога не прилипла и корней не пустила. Как впрочем и Кошкины стеклянные лапы. Волшебный остров может поймать и прирастить корнями к земле только то, что сделано из живой плоти, например, людей или зверей. Бошмаки-то у нас кожаные, а кожу дают звери. Носки из растины, а шерсть тоже берут от зверей. Вот наши ноги и пустили корни на волшебном острове, да еще и такие прочные. А я защищу свою вторую ногу деревянной подошвой, и никакое колдовство мне нипочем». «Что ты так стремишься обратно на остров?» – не поняла Дороти. «А ты видишь этот цветок в золотом горшке?» – отозвался Кэп Билл. «Кто же такую красоту не увидит?» «Ну, так мы с Топой решили добыть этот цветок в подарок Козме на день рождения». Вот я и собираюсь прихватить его с собой в изумрудный город. Ох, как здорово, обрадовалась Топа, если только ты вполне уверен, что это не опасно. Я совершенно уверен, что опасности никакой. Я же принимаю все меры, объяснила моряк. Ну, если уж так случится, что я опять поймаюсь, то волшебник меня еще раз выручит. Да уж, наверное, выручу, согласился волшебник. Знаешь, как билл? Иди, раз уж ты решил, а мы на всякий случай будем поблизости. И вот моряк, забравшись на плод, снова поплыл к острову и причалил как можно ближе к золотому горшку. Они видели, как он беспрепятственно прошел по островку, взялся обеими руками за золотой горшок и без особого труда оторвал его от земли. Затем он отнес горшок на плод и очень бережно его поставил. Перемещение как будто и не сказалось на цветке. В тот момент, когда капитан поднимал его, на нём росли прекрасные нарциссы, сменившиеся затем тюльпанами и гладиолусами. А за то время, что моряк переплавлялся на плоту к берегу, где ждали его друзья, на цветке успели отцвести один за другим семь разных сортов цветов. Как видно, вчеради, пометивший цветок на остров, не подумал о том, что его можно оттуда унести, заметила Дороти. Он рассудил так, что цветок никому, кроме людей, не понадобится, а как только человек попадёт на остров, так сразу и заколдуется, добавил волшебник. "Ну теперь-то на островок и ходить не зачем", вставила Топа. Так что ловушка тут уже ни к чему. "Ну, знаете ли, если у Оз мы будет подарок лучше нашего, то хотел бы я на него поглядеть", торжествующе воскликнул капитан Билл, выставляя цветок на берег реки. Ой, ну и удивиться же она, восхищалась Дороти, стоя в изумлении перед пышными цветами и глядя, как чайные розы сменяются фиалками. Да и все в изумрудном городе удивятся, поддержала подругу ликующая топа. Вот какой подарок у нас с Кэппом Биллом. Но мне что-то кажется, будто кое-что и на мою долю приходится обидела стеклянная кошка. Это же я его открыла. И я вас сюда привела, и волшебника вам на выручку, когда вы поймались. И правда, призналась топа, я всего измер расскажу, как было, а уж она сама разберётся, что это для нас сделала. А теперь, молвил волшебник, пора отправиться в обратный путь. Но как же мы понесём такой большой горшок? Кобыл не сможет тащить его всю дорогу. Не смогу, подтвердил моряк. Больно уж он тяжёлый. Немножко-то я понесу. Но придется то и дело отдыхать. «Можно мы поставим его к тебе на спину?» – спросила Дороти трусливого льва. «Я не против того, чтобы его везти, если только он будет держаться», – согласился он. «А вдруг он упадет и разобьется?» – забеспокоилась Топа. «А я его закреплю», – пообещал Кэп. «Я сделаю плоскую дощечку, привяжу ее к спине льва, и горшок будет стоять на подставке». Он тут же принялся за работу. Но из инструментов у него был только нож, и дело двинулось медленно. А волшебник тем временем достал из своей чёрной сумки маленькую пилу, блестящую точно серебро, и велел ей: "И пила моя пила, покажи-ка свою силу. Быстро выпили даще ечку, чтоб цветок насила". И пила тут же взялась за дело. И на удивление быстро распилила дерево. оказалось, пила особразила, для чего нужна эта дощечка, потому что когда она была готова, то получилось сверху плоско, а снизу вогнутый в точности по львиной спине. Вот так дела, восхитилась кобыла. Слушай, волшебник, а у тебя там случайно нет второй такой пилы? Нет, отозвался волшебник, аккуратно обтирая волшебную пилу своим шёлковым носовым платком и укладывая её в чёрную сумку. Второй такой во всём мире нет. «Будь бы еще такие, разве она была бы чудом?» Они приладили дощечку к львиной спине, хорошенько привязав ее, и Кэп Билл бережно поставил на дощечку цветок. «В избежании неприятностей, — объяснил он, — я пойду рядом со львом и буду придерживать горшок». Топов вдвоем с Дороти уселись на спине у голодного тигра, да еще поставили между собой клетку с обезьянами. Волшебнику и моряку пришлось идти пешком. и вся процессия двигалась не слишком быстро. Стеклянная кошка разворчалась насчет того, что уж очень долго они будут добираться до изумрудного города. Поначалу кошка была не в духе и злилась про себя, но позже она открыла для себя неожиданное развлечение. Сквозь прутья клетки то и дело высовывались длиннющие обезьяний хвосты, а кошка тут же подкрадывалась и хватала их лапой. Обезьяны отчаянно визжали, и кошка была невероятно довольна. Топоздороте попытались бы ли было прекратить эту недобрую забаву, но как только кошка видела, что они на неё не смотрят, она опять таскала обезьян за хвосты. Противное создание действовало так коварно, так молниеносно, что спасения обезьянам не было. Они бронили кошку на чём свет стоит трясли прутья клетки, но выбраться не могли, и кошка только посмеивалась. Когда компания вышла из леса, На равнины страны Живунов было уже темно. Для ночевки они выбрали красивое местечко неподалеку от дороги, рядом с которым протекал ручей. Волшебник наколдовал три палатки, в которых было все, что нужно. Средняя палатка предназначалась для Дороти с топой. В ней были две удобные постельки и два креслица. Вторая палатка тоже с кроватями и креслами была поставлена для волшебника и Кэпа Билла. А в третьей разместились трусливый лев, голодный цингар, клетка с обезьянами, да стеклянная кошка. Перед палатками волшебник разжёг костёр. А над ним подвесил волшебный котелок, из которого он доставал самые разнообразные вкусности на ужин. Наевшись и вылунув, говорившись обо всём на свете под мерцающими звёздами, они отправились спать. Но люди уснули очень быстро. Тигры-львы тоже уже засыпали. Как вдруг всех разбудили крики обезьян. Стеклянная кошка опять дёргала их за хвосты. Рассеженный тигр рявкнул: "Прекрати это хулиганство!" и попытался прихлопнуть стеклянную кошку лапой. Кошка успела увернуться от удара, а когти голодного тигра зацепили клетку и погнули пару прутьев. Тигр снова улёкся спать, но тут обезьяны обнаружили, что через погнутые прутья вполне можно выбраться наружу. Из клетки удирать они не собирались. но, пошептавшись между собой, дружно выставили в дыру хвосты и затаились. И вот стеклянная кошка опять подкралась к клетке и из-под тяжка цапнула за один из хвостов. Обезьяны моментально повыскакивали из клетки. Одной крошечной обезьяне-дюймовочке с кошкой было бы, конечно, не справиться, но тут вся дюжина облепила ее и повисла на лапах, на ушах, на хвосте, Не давая ей опомниться, они выволокли ее на берег соседнего ручья. Обезьяны еще раньше приметили, что берег покрыт толстым слоем липкой голубой глины. Притащив кошку к ручью, они вымазали ее в этой глине с головы до ног. Даже в глаза и в уши напихали глины. Не слышать, не видеть кошка теперь не могла. И куда только подевалось ее замечательное прозрачное тело, сквозь толстый слой глины было не видать ни рубинового сердца, ни розовых мозгов, предмет ее особой гордости. В таком виде обезьяны приволокли кошку обратно к палатке, а сами забрались в клетку. К утру глина на кошачьем теле обсохла, и она вся покрылась тусклой темно-голубой коркой. Доры те стопы ахали и охали, но волшебник покачал головой и сказал, что так кошке и надо. чтобы не приставала к обезьянам. Кэп бил своими сильными руками, выпрямил поврежденные прутья, а потом спросил у волшебника, не отмыть ли кошку в ручье. «Нет, подожди», — остановил ее волшебник. «Стеклянная кошка вполне заслужила наказание за вредность, так что пусть уж ходит в глине, как раскрашенная. Так и в изумрудный город пойдет. При ее глупости и тщеславии ей будет очень стыдно показаться на люди в таком виде». Может, это ей послужит уроком, чтобы не дразнила обезьян. Но хуже всего было то, что стеклянная кошка ровным счётом ничего не видела и не слышала, чтобы она смогла сама идти. Волшебник прочистил ей глаза и уши, а Дори те, смочив в воде носовый платок, хорошенько их промыла. Как только стеклянная кошка смогла говорить, она негодующе вопросила: "Неужели вы не собираетесь наказать обезьян за то, как они со мной обошлись?" "Нет", сказал волвет волшебник. И это ты с ними плохо обходилась, дёрга их за хвосты. Это тебе расплата за твои штучки, и я рад, что обезьяны отмщены. Но даже он даже не разрешил стеклянной кошке, подойдя к ручью, помыться самой, и велел ей идти рядом всю дорогу до изумрудного города, чтобы не сбежала. Это ещё не все твои наказания, строго объявил волшебник. Озма будет над тобой смеяться. да и все остальные тоже, и страшилы, и железный дровосек, и все-все-все, и под зелом. И даже розовый котенок добавила от себя Дороти. Вот этого стеклянная кошка вынести уже не могла. Розовый котенок вечно ссорился с кошкой, доказывая ей, что живая плоть намного лучше стекла, а стеклянная кошка издевалась над ним за то, что у него нет таких розовых мозгов, как у нее. Но теперь все розовые мозги были залеплены голубой глиной. А уж если розовый котёнок увидит её в таком состоянии, то будет невероятно унизительно. Несколько часов кошка, как побитая, плелась по задней. Но к полудню она воспользовалась возможностью, которая как-то никому не пришла в голову. Она стремяглав вбросилась в высокую придорожную траву, припомнив, что неподалёку имеется небольшое озерцо с чистой ключевой водой. К этому-то озерку и помчалась со всех ног стеклянная кошка. До привала ее никто не хватился, а потом уж было поздно. «Подозреваю, что она придумала, как помыться», — сказал Дороти. «Ничего страшного», — ответил волшебник. «Надо думать, что стеклянное создание уже достаточно наказано. Вспомни, ведь это все-таки она спасла топу и кэп и била». «Да, после того, как сама завела их на тот заколдованный остров», — добавила Дороти. Но, впрочем, я тоже считаю, что стеклянная кошка наказана вполне достаточно. Может, теперь забудет, как так сказать, за хвосты обезьян. Стеклянная кошка так и не стала догонять всю компанию. Она всё ещё была обижена, да к тому же они шли слишком медленно для неё. И когда друзья прибыли в королевский дворец, первое, что они увидели, была стеклянная кошка, свернувшаяся клубочком на лавочке, такая же прозрачная и сияющая, как всегда. но она сделала вид, что не замечает их, и им оставалось только молча пройти мимо. Дороти с друзьями появились в Королевском дворце как раз вовремя. Озма вершила суд в тронном зале. В этот момент профессор магических наук Х.М. Топор вызывал к Озме, чтобы она наказала нескольких учеников Королевской атлетической школы, ректором которой и имел честь состоять профессор. Школа это располагалась в краях Живунов, не так уж далеко от изумрудного города. Для того, чтобы студенты могли посвятить всё своё время спортивным наукам, футболу, гребле и всему такому прочему, профессор Топор изобрёл целый набор учительных таблеток. Если съесть одну такую таблетку после завтрака, то немедленно будешь знать арифметику или алгебру или ещё что-нибудь из математики. Вторую таблетку нужно съесть после второго завтрака, и тогда узнаёшь географию. Еще одна таблетка обеспечивала знания правописания, даже самых трудных слов. А еще одна – красивый почерк. Были и таблетки по истории, физике, домоводству и сельскому хозяйству. И неважно, умный или глупый попадается ученик, таблетки все равно моментально дадут все нужные знания. Этот метод обучения, запатентованный в стране ОС профессором Топором, позволял экономить не только тетради и учебники, но и утомительные часы занятий, которые уходят на освоение всех этих предметов в обычной школе. А ученики могли целиком предаваться своим главным занятиям: бегу, баскетболу, теннису и прочим спортивным увлекам. Ведь в наших обычных школах, без учительных таблеток, уроки так этому мешают. Но профессор Утопару, который уже столько наизобретал, что это вошло у него в дурную привычку, Случилось изобрести еще и питательные таблетки. Были они не больше ногти, но заменяли и тарелку супа, и порцию вареной рыбы, и мяса, и салат, и компот. Словом, полный и при том очень питательный обед. Профессор безмерно гордился своими питательными таблетками. Дошло до того, что он стал кормить учеников своей школы только ими. Однако девочкам и мальчикам все равно хотелось обыкновенной вкусной еды. Ну что хорошего в том, чтобы проглотить таблетку и запить её стаканом воды, даже если это называется обедом. Вот они и отказались питаться таблетками. Профессор пытался их принудить силой, но кончилось тем, что в один прекрасный день старшеклассники отловили высокоучёного профессора и бросили его в реку прямо в одежде. А поскольку топары плавать не умеют, то изобретатель превосходных питательных таблеток 3 дня провалялся на дне реки. А какой-то рыболов не подцепил его крючком за ногу и не вытащил на берег. Высокоучённый профессор был, разумеется, полон негодования по поводу такого бесчеловечного обращения и по тому притащил весь старший класс в полном составе в изумрудный город и потребовал, чтобы Осман наказала всех без исключения. Не думаю, чтобы правительница очень уж строго обошлась с девочками и мальчиками, ведь она же и сама отказалась принимать питательные таблетки взамен еды. Но зато, пока она разбирала это непростое дело, Кэпубило удалось незаметно пронести золотой горшок с волшебным цветком в топиную комнату. Видела это только Джилия Джамп, главная фрейлина Озмы, но она поклялась никому не говорить. И волшебнику тоже удалось протащить свою клетку с обезьянами в одну из самых высоких башен дворца, где находилась его рабочая комната. Туда никто никогда не входил без приглашения. Топа, Кэп Билл и волшебник были страшно довольны своей удачей. Трусливый лев и голодный тигр отправились в мраморные конюшни позади дворца, где они и жили. Они тоже свято хранили тайну и ни словечком не проговорились о том, где они столько времени пропадали. Ни ни деревянной кобылки, ни шёлковому мулу, ни рыжей курице, ни даже розовому котёнку. Топое ежедневно поливала волшебный цветок и никого не пускала в свою комнату, кроме своих задушевных подружек Битти, Боббин и Дороти. Чудесное растение, как будто ничуть не утратило своих чар, оторвавшись от своего родного у острова. И Топа не сомневалась, что Озма примет этот дар как самое восхитительное сокровище. А наверху в башне волшебник стал дрессировать 12 крошечных обезьянок. И зверюшки оказались такими понятливыми, такими умницами, что с первого раза разучивали все трюки, какие приходили в голову волшебнику. А он был с ними так добр и ласков, давал им столько лакомств, что они пообещали в день рождения Озмы показать настоящие чудеса. Вам может показаться странным, что в стране Оз тоже празднуют дни рождения. Ведь говорят же, что феи роделись в незапамённые времена и живут вечно. Но с другой стороны, было бы очень несправедливо лишать фей дня рождения, самого лучшего дня в году. Так что не удивляйтесь, когда услышите, что феи, как и все простые смертные, отмечают свои дни рождения. Это такой отличный случай попраздновать и повеселиться. Озма, прекрасная правительница сказочной страны Оз, Была самой настоящей феей. Она была так мила и ласкова с людьми, что её невозможно было не любить. Жила она в самом великолепном дворце самого великолепного города в мире, но от этого вовсе не задирала носы и не отворачивалась от простых людей, проживающих в её владениях. Она, например, могла запрячь свою кобылку и поехать на ферму, поболтать на кухне с симпатичной фермерской жёнушкой, пока та печёт восгресный пирог. Она любила поиграть с детишками, или покатать их на своей знаменитой деревянной упряжке. Могла остановиться и посреди леса, чтобы поговорить с углежором и расспросить его, всем ли он доволен, или ему, даря полного счастья, чего-то не хватает. Она учила девушек кроить и шить красивые платья. Она заходила в лавки и с удовольствием наблюдала за работой ювелиров или ремесленников, и для всех у нее находилось доброе слово и приветливая улыбка. А потом Озма, сидя на своем роскошном троне, окруженная придворными, терпеливо выслушивала все жалобы, с какими бы ни обращались к ней и ее подданы. И ко всем она была одинаково милостива. Зная, как провелив ее суд, народ страны Озм никогда не ворчал по поводу ее решений. Знали, что если даже приговор Озмы кому-то не нравится, то права все-таки она. Дворец Озмы стоял в самом центре огромного роскошного сада, где росли диковинные деревья, пышные кусты, восхитительные цветы и где было множество великолепных статуй и красивых фонтанов. Часами можно было бродить по этому дивному парку, и на каждом шагу попадалось что-нибудь интересное. То это был аквариум с чудесными причудливыми рыбками, то большой птичник, куда каждый день слетались весело щебеча всевозможные птицы на пир, которые устраивали для них озвенные слуги. Они были так уверены, что никто их не тронет, что садились прямо на плечо к садовнику и клевали крошки у него из рук. Был там и фонтан забвения. Пить из него очень опасно, потому что от этой воды забываешь все на свете, даже как тебя зовут. и поэтому Озма велела поставить рядом с этим фонтаном предупредительный знак. Но были и такие фонтаны, в которых вода пахла не хуже самых отборных духов, а из других бил вкуснейший нектар, прохладный и ароматный, и каждый мог им освежиться. Сад вокруг дворца был обнесен высокой стеной, выложенной блистающими изумрудами, но ворота всегда были открыты Насте, чтобы всякий мог войти в любое время». По праздникам жители изумрудного города частенько приводили детишек полюбоваться чудесным садом Узмы. Заглядывали они и в королевский дворец, если им того хотелось, потому что всем было известно, правительница видит в них своих друзей и всегда рада доставить им удовольствие. Зная всё это, вы не станете удивляться, что по всей стране Уз люди ждали дня рождения Узмы как самого большого праздника. Не только близкие друзья и придворные, но и все до единого жители изумрудного города заранее готовились к пышному торжеству. Духовые оркестры настраивали свои лучшие трубы. Они собирались пройти маршем по землям Гунов, Живунов, Похтунов, Кводлингов и, конечно, уж устроить настоящий парад в самом в самом изумрудном городе. Понятно, не все смогут прийти поздравить правительницу. Но все будут так или иначе отмечать её день рождения. В сколько бы отдалённом уголке страны они не жили. Все дома, все здания страны Ос будут украшены знамёнами и флажками. Будут игры и веселья, каждому найдётся забава по душе. По обычаю Озма каждый год в свой день рождения устраивала во дворе грандиозный бал, на который приглашались все её друзья. Компания собиралась несколько разнородная. И таких забавных и причудливых созданий, как в стране Ос, нигде в мире не найдёшь. А самые осми необычные люди намного интереснее обыкновенных, вроде нас с вами. Вот и в этот день рождения правительницы в большом зале дворца был накрыт длинный стол, а на нём лежали карточки с именами приглашённых. У одного конца главного стола располагался столик поменьше и пониже для звериных друзей Оз. о которых она никогда не забывала. А у другого конца стоял ещё один стол для подарков. Прибывающие гости складывали сюда свои подарки, а уж потом отыскивали свои места за главным столом. И только после того, как все приглашённые устроились, в зал чинно вошли звери, и Жилиа Джамп усадила их за звериный стол. Тут оркестр, запрятанный за кустами роз и лавра, Заиграл торжественный марш, специально сочиённый по такому случаю, и в зале появилась сама королева Озма в сопровождении фрейлин. Она заняла своё место во главе стола. Все собравшиеся приветствовали её дружным хором, в который влились и рычание, и урчание, и лай, и мяуканье, и кудахто не животных и птиц, а чего общерадостная суматоха только возросла. Но затем все чинно расселись по местам. По правой руке Отос мы сидели с знаменитой Страшилой. Его, набитого соломой, красивым назвать было трудно, но своим лёгким характером, острым умом он завоевал множество сердец, став в общем любимцем. По левую руку от правительницы поместился жестяной дровосек, старательно начищенный для такого торжества. Жестяной дровосек стал теперь императором Мингунов, и одним из самых влиятельных людей в стране Ос. Рядом со стражилой сидела Дороти. Следом за ней тик-так, накрученный до упора, чтобы не отрываться от праздника, когда кончится завод. Затем располагались тётя М и дядя Генри, родня Дороти. В высшей степени симпатичные старички. В изумрудном городе у них был свой домик, где они были очень счастливы. Потом было место Бэтти Боббин, а рядом с ней сидел милый, застенчивый Шершаль. Любимец всех и вся. По другую сторону стола, напротив железного дровосека, разместились топа, а за ней Кэп Билл. За ними сидели Пуговичник, Охо Везунчик, доктор Пипт со своей жёнушкой Маргулоттой и необыкновенный человек-лягушка, специально прибывший на праздник из страны Йипп. У другого конца стола лицом Козме на почётном месте сидела царственная Глинда, добрая фея. Справа от нее маленький волшебник, который был обязан Глинде своим познаниями в области магии. За ним сидела Джинджер, симпатичная девушка с фермы, в которую Озма и Дороти были прямо-таки влюблены. По соседству с ней расположился оловянный солдатик. Дальше помещался профессор Хэ-Эм Топор, ректор их королевской атлетической школы. По левую сторону от Глинды сидела озорница лоскутная девочка. безьянка. Она немножко побаивалась могущественной феи, и потому можно было надеяться, что рядом с ней она будет хорошо себя вести. Дальше размерстился брат шершавика, а за ним интереснейшее существо Джек Тыквенная глава, который специально к ко дню рождения Озмы отрастил себе в качестве головы большую красивую тыкву, а уж на ней вырезал лицо, ещё веселее и симпатичнее, чем в прошлый раз. Новая глава была у Джека дела мал обычную. ведь тыква недолговечна. И когда семена, заменявшие ему мозги, размягчаются и раскисают, он, сообразив, что эта голова скоро откажет, выбирает на своей огромной тыквенной бахче другую, и в головах у него недостатка не бывает. Вы наверняка обратили внимание на то, что компания за столом у озма собралась несколько разношерстная, но приглашены были все верные и испытанные друзья правительницы, И она была просто счастлива, что все не пришли. Узма заметила, что все присутствующие с интересом смотрят на что-то за её спиной, но она села, даже не обернувшись. А там, за спиной Узмы, цвел волшебный цветок, взвёл великолепными царственными пионами, наполнявшими весь зал своим тонким ароматом. Узми, разумеется, было до смерти любопытно, на что же все так засмотрелись, но она сдерживалась, ведь время для подарков ещё не наступило. Некоторые из гостей, например, страшила жестяной нервосие, клоскутная девочка Тик-Так, джек тыквенная голова, оловянный солдатик, вообще никогда ничего не ели. И теперь они помогали Узми подчивать тех гостей, кому сласть ела и пилось. А за столом у животных Тоже было очень интересно. Там собрались трусливый лев, голодный тигр, татошка, шелковый мул, розовый котенок, деревянная кобылка, рыжая курица и стеклянная кошка. Аписит у всех был неплохой, кроме разве что кобылки да стеклянные кошки. И каждому досталось по полной миске самой любимой еды. И вот, наконец, пир подошел к концу. Вот-вот станут разносить мороженое. В зал вошло четверо слуг, неся огромный торт, покрытый глазурью и украшенный цветами из яркой карамели. А по краю торта были воткнуты зажжённые свечи. В центре кремом было написано: "Именинный торт от Дороти и Волхвенника". "Ой, да чего красиво!" воскликнула восхищённая Озма. А Дороти тут же сказала: "Теперь, Озма, разрежь, пожалуйста, торт. Мы съедим по кусочку вместе с мороженым". Желе Джамп принесла большой золотой нож с ручкой, выложенной драгоценными камнями. Озма встала, чтобы сподручнее было разрезать торт. Но как только она коснулась ножом глазури в центре торта, оттуда выскочила крохотная обезьянка дюймовочка. А за ней ещё одна, ещё, и вот уже все 12 стоят в ряд на скатерти и низко кланяются Озме. От всего сердца поздравляем нашу милую правительницу, хором закричали обезьянки. а потом принялись плясать, да так забавно и весело, что вся компания смеялась до упаду, и даже сама Озма от души хохотала, присоединившись к общему веселью. После танца обезьянки исполнили несколько акробатических трюков, а потом подбежали к своей норке в торте и вытащили оттуда духовые инструменты из сверкающего золота. Трубы, рожки, флейты и выстроились в ряд. Пошли маршем, а из конца в конец стола, играя не хуже профессиональных музыкантов. Дорти была очень довольна успехом, выпавшим на долю её именинного торта. И когда обезьянки закончили своё выступление, то весь пир подошёл к концу. Вот теперь самое время было возмем взглянуть и на все остальные подарки. Глинда добрая поднялась и, взяв правительницу за руку, повела её к тому столу, где в идеальном порядке были разложены и расставлены все дары. Первым, конечно, бросался в глаза волшебный цветок. Топе пришлось сразу же рассказать обо всех приключениях в заколдованном острове. Девочка не забыла воздать заслугам э, стеклянной кошки и маленькому волшебнику, но на самом деле это Кэп Билл не побоялся в нити цветок с острова. Озма от души всех поблагодарила и сказала, что поставит волшебный цветок в своей спальне, чтобы все время наслаждаться его красотой и ароматом. Но тут взгляд её упал на чудесное платье, которое Фрейлин Энглинс откали из пряжи, сделанной из чистой воды и изумрудов. В конечном счёте, Озма была такой же девушкой, как и все остальные, и точно так же любила красивые платья. Поэтому не трудно представить себе восторг Озмы при виде этого роскошного наряда. Ей не терпелось его надеть, но стол ломился от других подарков и правительница до поздней ночи Всё разглядывала их и благодарила друзей с такой любовью, придумавших и приготовивших эти чудесные дары. На утро, когда Волшебник с Доротией прогуливались по парку неподалёку от дворца, к ним подошла узма. Как мне хочется побольше узнать о ваших приключениях в лесу Гугу, как только вам удалось раздобыть таких малюсеньких обезьянок для Фирала. Все уселись на каменную ста... скамью у фонтана, из которого била вода задвение. И они принялись наперебой рассказывать Озме о своих приключениях. Мне было так не по себе, когда я стала пушистой овечкой, призналась дорутся. Вроде бы ничего особенного, но всё-таки не очень весело, и знаешь, я ведь не была до конца уверена, что когда-нибудь снова стану девочкой. Ты бы так и осталась пушистой овечкой, если бы я случайно не подслушал заклинание, сказал на это волшебник. А что же стряслось с теми орехами, в которые ты превратила этих жутких колдунов? заинтересовалась Озма. «Ох, я же про них совсем забыл. Наверное, до сих пор валяются у меня в кармане». И он, порывшись в кармане, вытащил оба ореха и показал их озме. Та, задумавшись, разглядывала их. «Послушай, нельзя все-таки оставлять живое существо в таком ужасном положении», сказала она. «Мне думается, волшебник, ты просто обязан вернуть им нормальный вид». «Да ведь я же не знаю, какой у них нормальный вид», возразил волшебник. Ви таких диковинных животных в природе не существует. И потом, узма, вспомни-ка, какие они жестокие и коварные, если я их оживлю, они Бог весть каких бед могут натворить. И тем не менее настаивала правительница: нужно их освободить от заклятия. Если ты их вернёшь в их естественный вид, мы по крайней мере узнаем, кто они такие. Да и что нам бояться кого бы то ни было, даже если они окажутся волшебниками и нашими врагами? Я вовсе в этом не уверен, протестовал волшебник, качая лысой головой. Малюсенькое волшебство, в котором я их улечил. Это заклинание очень простенькое, но такое мощное, что ни мне, ни даже глинде с ним не совладать. Дело-то не в самом слове, а в том, как его произнесёшь. Так что, если у этих чародеев есть в запасе ещё что-нибудь в этом же роде, они могут оказаться для нас очень опасными. Лучше уж не рисковать. У меня идея, воскликнула Дороти. Я никакая не волшебница и не фея, но если вы сделаете, по-моему, нам не придётся бояться этих людей. Так что же ты придумала, дорогая? спросила Узма. Послушай, ответила девочка. У нас же есть фонтан забвения. Он-то и навёл меня на эту мысль. Когда волшебник будет говорить это заклинание, он может сделать так, чтобы они изнемогали от жажды, а мы поставим к фонтану чашку, чтобы была под рукой. Они напьются воды и позабудут всё на свете, в том числе и своё укладывство. А что? Идея не дурная, одобрил волшебник. И даже очень хорошая, похвалил Озма. Беги-ка за чашкой, Дороти. Пока Дороти бегла за чашкой, волшебник сказал: "Не знаю, каков их естественный облик, люди они или звери. Если звери, то не станут же они пить из чашки. Может, скорее они сперва покончат с нами, а потом напьются". так что не худо было бы для безопасности позвать трусливого льва и голодного тигра, в случае чего они нас защитят. Озма вытащила серебряный свисток на тоненькой золотой цепочке и два раза коротко свистнул. Этот звук, хоть и не очень громкий, слышен был далеко. Как только он донесся до ушей трусливого льва и голодного тигра, оба громадных зверя моментально примчались к фонтану. Озма объяснила им, что они задумали, И велела на всякий случай покороулить по близости. Вернулась Дороти и поставила на край фонтана чашку. Тогда волшебник положил на край фонтана грецкий орех и заговорил очень торжественным голосом: "Хочу, чтобы ты обрёл свой естественный вид и чтобы тебя мучила жажда. Пирсклус". В эту же секунду у фонтана возник Кикиару, мальчишка-верхняк. Он выглядел очень озадаченным. И всё, как будто пытался сообразить, что с ним произошло и как он оказался в столь странном месте. Набулькани воды в фонтане напомнила ему, что он страшно хочет пить. Даже не замечая озмы волшебника и дороди, стоявших позади него, он схватил чашку, налил в неё воды забвений и жадно залпом выпил всё до капли. Жажду-то он утолил, но задача он был ещё больше прежнего. Теперь он и вовсе ничего не помнил даже собственного имени и семьи. Он рассматривал прекрасный сад и был, казалось, очень доволен. Потом, обернувшись, он заметил, что на него все глаза смотрят: Озму Дорати и Волшебник. А за их спинами сидят два зверя-великана. Кикяру не знал, кто они такие, но Озму и Дорати показались очень милыми и симпатичными. И он улыбнулся им той счастливой, невинной улыбкой, какая бывает у младенцев. Это так понравилось Дорати, что она чистосердечно протянула ему руку и усадила на скамью рядом с собой. Ну вот, а я-то думала, ты ужасный колдун вас кликнула она, а ты просто мальчишка. Что такое колдун, спросил тот. И что такое мальчишка? Ты что, не знаешь, удивилась девочка. Кики отрицательно покачал головой, а потом вдруг засмеялся. А я, кажется, вообще ничего не знаю. Посмотри-ка, вступил в разговор волшебник. На нём одежда живого, значит, он там когда-то жил. Мальчик, конечно, ничего не сможет рассказать ни о самом себе, ни о своей семье, он забыл всё, что знал раньше. С виду он такой хороший мальчик, и из него вся вредность испарилась, заметила Озма. Можно оставить его у нас, обучить по-нашему, честно уважать других. Ну тогда ему повезло, что он выпил воды забвения, отозвалась Дороти. И в самом деле согласился волшебник. Но вот что интересно, откуда же такой мальчишку узнало превращающее заклинание? Может быть, настоящий колдун не он, а его приятель, которого э, мы сейчас увидим из второго ореха. Хотя мне помнится, будто заклинание произносил именно этот мальчишка, когда был зверем. Тогда-то в дупле я его и подслушал. Мы скоро узнаем, кто этот второй успокоил его Озма. А может, он тоже окажется женским мальчишкой. Волшебник положил к фонтану лесной орешек. И произнёс так же торжественно с расстановкой, как и в первый раз: "Хочу, чтобы ты обрёл свой естественный вид и чтобы тебя мучила жажда. Пирсклс, лесной орех исчез, а вместо него возник Ругеда, бывший король Никтоков". Он, как Кияро, увёл чашку у фонтана, налил в неё воды и уже совсем поднёс губам, как вдруг Дороти не выдержала. "А вы только посмотрите, это же старый король Никтоков, Ругеда!" Обернувшись, он взглянул ей прямо в глаза, а чашку он так и держал в руке. «Да», — злобно прошипел он, — «старый король Никтоков, и я собираюсь завоевать всю страну ОС и отомстить за то, что меня бросили с трона». Глядевшись вокруг, он продолжил. «Раз тут нет ни одного яйца, то я сильнее всех вас вместе взятых. Сам не знаю, как я сюда попал, но это не важно, пощады не просите драться, я с вами буду». Как не ни дрался никогда в жизни, победа будет за мной. Его длинные седые волосы и борода развевались на лёгком ветерке. Глаза горели злобой и ненавистью. Все были так поражены этим внезапным появлением заклятого врага страны Ос, что стояли молча и смотрели на него как зачарованные, содрогаясь при виде его лютой злобы. Другие дозахихикал. Он выпил воду и отшвырнул чашку в сторону, яростно завопила: "А теперь Теперь, теперь. Голос звучал все мягче и мягче. Он в крайнем изумлении потер лоб и подергал себя за длинную бороду. «А что я собирался сказать?» – рассеянно произнес он. «Ты разве не помнишь?» – откликнулся волшебник. «Нет, запамятовал». «Кто ты?» – спросила его Дороти. Он явно старался вспомнить. Я я напрочь забыл, признался он, сбиваясь. Ну а кто мы такие, знаешь? не оставала девочка. Понятия не имею, твердил старик. Ну хоть скажи нам, что это за мальчик? предложила узма. Другие до взглянув на мальчишку, покачали головой. Никогда его не встречал. И вас никого знать не знаю я, я и себя-то не знаю, вдруг признался он, и глядя И, гладя по голове трусливого льва, ласково пробормотал «Собаченька, хорошая собаченька!» А лев от обиды зарычал «Что же нам с ним делать?» – размышлял вслух волшебник. Старый король явился к нам, чтобы покрасить страну ось, а теперь, напившись воды забвения, стал совершенно безвредным. Но если мы отошлем его на родину, в королевство Никтоков, то он, чего доброго, заново обучится всем своим гадостям. Вот потому-то мы должны найти ему местечко в стране Осы и оставить его здесь, предложила Озма. Тут он плохому не научится и будет таким же добрым, как все вокруг. Вот так король Бродяга нашёл свой новый дом, мирный и счастливый, где он беспечно жил в своё удовольствие.